культивирующая чат-группа читает Алексей Туркин специально для сайта roulette.ru. Глава 1. Истинный жёлтый монарх и девять провинций. 20 мая 2019 года. Понедельник. Конец весны перед приходом лета. В этом сезоне была значительная разница между дневной и ночной температурой в районе Тянь-Нань Днём было настолько жарко, что даже в одних шортах из него мог получиться вполне приличный хот-дог. Зато ночью было так холодно, и даже свернувшись калачиком на кровати, он замерзал как цуцик. Университет города Цаньнань. Учёба начиналась ровно в 14:30. Тем не менее, Сун Шухан всё ещё был в своей комнате, пододвинув к кровати компьютерный стол, чтобы было удобнее смотреть фильм. Сун Шухан не был прогольщиком. Первую половину ночи было настолько жарко и душно, что даже сквозь сон он сделал движение под названием «Близнец дракона, выходящего из моря». Запрокинул свое одеяло. Во второй половине ночи температура воздуха неожиданно упала. Сквозь сон Сун Шухан попытался нащупать одеяло, но как бы усердно его руки не нащупывали кровать, это не приносило результатов. В конце концов, он был вынужден свернуться в клубок, дрожа от жуткого холода. Когда взошло солнце, Сун-Шухан стал членом огромной армии простуженных этой весной. Сосед помог написать ему заявление на пропуск занятий, и, выпив лекарства, он тут же уснул. Несмотря на то, что получилось сбить высокую температуру, сил не было. Идти в таком состоянии на занятии он не мог, поэтому он остался один в общежитии, скучающе смотря фильм. Фильм подходил к концу, но Сун-Шухан не особо следил за сюжетом. Неужели всё ещё действует лекарство? Так спать хочется. Зивнул он, и его веки потяжелели. Бип-бип-бип. Внезапно в правом нижнем углу экрана выскочила иконка чата. Это говорило о том, что кто-то добавил его в друзья или отправил приглашение присоединиться к общему диалогу. Кто это мог добавить меня? промямлил Сун Шухань, протянув руку и слабо нажав на сенсорную панель, чтобы увидеть содержимое уведомления. Истинный жёлтый монарх отправил вам заявку, друзья. Дополнительная информация: 0. Истинный жёлтый монарх? Кто бы стал использовать такой дурацкий ник? Быть может, это кто-то из одногруппников? Задумался Сун Шухан и в голове перебрал тех, кто уже учился в университете, но всё ещё имел подозривые мысли. Если бы это были они, то определённо они бы выбрали ник вроде этого. Подумав об этом, он щёлкнул добавить. Мментально выскочило другое уведомление. Истинный жёлтый монарх приглашает вас присоединиться к диалогу Девять провинций. Принять? Суна Шилхан нажал принять. Мастер книги огромное давление присоединился к диалогу Девять провинций. Вы присоединились к групповому чату. Пожалуйста, расскажите о себе другим членам диалога. Удивительно, но к системному сообщению прилагался смайлик. В последние годы приложения для общения становились всё более реалистичными. И это был один из примеров. После нескольких выскочивших объявлений Сону Шухан решительно закрыл групповой чат. Ему ужасно хотелось спать, и новый странный чат, к которому он присоединился, его особо не заботил. В любом случае, его настройки в диалогах всегда были одинаковыми: не оповещать о новых сообщениях, показывать только количество непрочитанных. Поэтому они бы его не побеспокоили, а только лишь в фоновом режиме показывали, сколько непрочитанных сообщений имеется у него на данный момент. Он решил, что просмотрит историю сообщений потом, когда проснётся. Веки становились тяжелее и тяжелее. Фильм всё продолжался, а сознание Суншухана становилось нечётким, а мысли начинали расплываться. В групповом чате тут же заметили появление нового члена. Свободный ученик Северной реки Неужели новый человек, которого пригласил истинный желтый монарх, все-таки добавился к нам в диалог? Уже прошел год с тех пор, как в последний раз к нам добавился новенький, не так ли? Другой юзер Ах Ци из клана Су поспешно ответил. Это новый последователь даосизма? Из какого он района, Хуаси? В какой пещере живет? Какой уровень культивации у этого отшельника? Хуасия – это архаичное название Китая в даосизме. Такая странная цепочка вопросов. Примерно в это же время пришло новое сообщение от юзера с ником «Безумная сабля трех волн». «Интересненько, а какого пола новенький? Если вы новенькая, было бы здорово знать размеры вашего бюста, талии, ягодиц, ну и, конечно, желательно, ваше фото». Увидев подобное сообщение, остальные участники скривили рты. «Брат трех волн, действительно ли ваш знак зодиака – это золотая рыбка?» Вздохнул свободный ученик северной реки. Не накликай беду на свою голову, а если в этот раз истинный желтый монарх пригласил кого-то по-настоящему уважаемого сеньора? Безумная сабля трех волн не был плохим, скорее наоборот, он был хорошим, дружелюбный, верный и любящий помогать другим парень, который имел отличные отношения с остальными. Единственная проблема была в его ехидной манере разговора, которая нередко доставляла ему проблемы. Он был настолько удачлив... что из-за своего безрассудства он частенько находил неприятности на свою пятую точку, задевая или оскорбляя какую-то очередную важную шишку. Так как этим сеньорам было довольно скучно, то безумная сабля трех волн превращалась в великолепное развлечение, которое они с удовольствием наказывали. «Умоляю тебя, не называй их уважаемыми сеньорами», сказал безумная сабля и отправил плачущий смайлик. Четыре года назад его дрянной рот обидел уважаемого сеньора и его ужасно наказали. Тот сеньор без конца измывался над бедолагой в течение года и четырех месяцев. «Вы не ослышались? Год и четыре месяца!» Как только безумная сабля подумала об этом, в глазах защипала. В ответ на это сообщение было отправлено несколько улыбающихся смайликов. Никто не отрицал того факта, что ему досталось тогда по делам. «Эй вы, кучка людей, которых бесят беды других, моя светлость запомнила каждого из вас». «Вам лучше не попадаться мне на глаза, иначе на своей шкуре прочувствуете силу моего приема. Семьдесят два удара быстрой сабли!» Грозно ответил безумная сабля трехволн. Он был уверен в своей подготовке, и никто из той шестерки, отправивших ухмыляющиеся смайлики, не были равны ему по силе. Как только он отправил сообщение, ему в ответ пришел ухмыляющийся смайлик от Ахцы из клана Су. «Ну и когда вы бы хотели сразиться?» Было очевидно, что ему нет дела до бедствий безумной сабли Трёх волн. Всё, что ему хотелось это побороться с кем-то. Безумная сабля тут же потерял всю свою резкость. Он не мог победить Су из клана Ахцы. У него было мощное культивирование. Он уже добился пятого уровня последней стадии Духовного Лорда, и ему оставалось совсем чуть-чуть, чтобы получить шестой. Его техника 72 ударов была молниеносной и беспощадной. Он был известен как безумная сабля И его ярость и свирепость пугали даже его самого. Но победить Су он всё же не мог. Когда остальные в чате заметили смущение безумной сабли, они тут же отправили ещё несколько ухмыляющихся смайликов. В этот раз Сони стал отвечать, отправив лишь линию точек. Участники чата, активно отправлявшие сообщения, вдруг почувствовали неловкость. Новенький до сих пор ничего не писал. Наш новенький до сих пор даже не умякнул. спросил свободный ученик Северной реки. В это время Сун Шухан под действием лекарств крепко спал. Тут же ответил Ах Цы из клана Су. «Хм, я глянул его профайл. Новенького зовут мастер книги «Огромное давление». Слышали когда-нибудь о нем?» Это имя звучит как имя даосского последователя учетной секты. Потрясающе. В последнее время их ученики живут настолько уединенно, что их почти невозможно найти». Прошли почти 100 лет с тех пор, как я в последний раз барылся с кем-то из них. Теперь, когда я всерьёз задумался об этом, а ведь последователи учения секты также, как и буддийские ученики, не желают участвовать в схватках, и их кулачки ничем не уступают их бойкой речи. И представляете, когда битва становится по-настоящему занимательной, они героически начинают скандировать поэзию, что делает схватку в 1000 раз веселее. «Больше всего я люблю драться именно с ними». «Ах-цы, когда кто-то присоединяется к нам, для тебя самое важное – это хорошенько потрепать новичка и оценить его силы». Безумная сабля отправила плачущий смайлик. «Ты ведь понимаешь, что превращаешься в злобного тирана?» «Э-э-э», – -э -э, замялся Ах-цы из клоносу. «Быть может, это очередной уважаемый сеньор, который не знает, как пользоваться чатом?» – мерзко усмехнулся свободный ученик с северной реки. Как только он это написал, остальные почувствовали себя игнорируемыми новеньким участником беседы. Это правда, что около 4 лет назад истинный жёлтый монарх добавил в групповой чат синьору, которая вышла из закрытой культивации спустя 100 лет. Естественно, она не знала, как пользоваться беседой. О безумная сабля трёхволн, как обычно в своей манере, спросил новенького, а точнее новенькую. Ай о ее размерах попросил прислать фотку и даже пригласил её в голосовой чат. Потом, через несколько дней после того, как безумная сабля узнала о том, что синьор является синьорой, да и к тому же ослепительно красивой, как луна в ночном небе, он был сурово наказан ею. Это как раз и был тот случай, когда его пытали в течение года и 4 месяцев. Истинный жёлтый монарх. В этот раз сообщение отправил юзер с ником Мистер Врачевание. Ни начала, ни конца. Сказал, как отрезал. К счастью, люди из группового чата уже давно привыкли к манерам мастера врачевания – писать сообщения. Быть может, он имеет в виду, что хочет узнать, где он? Причин в подобном поведении мастер врачевания была не в холодном или гордом характере. Наоборот, он писал кратко, потому что в это время отжимался на двух пальцах, и печатать что-либо было не очень удобно. Ну, сами понимаете. Со временем даже его стиль общения стал таким. Каждое его слово было навея золота. Он вышел, как только отправил приглашение. Я слышал, что их заветный семейный великий демоничный птенец разозлился и снова ушёл из дома, а истинный жёлтый монарх отправился за ним. Мастер Врочаеван не промолчал. Но в таком случае нам придётся научить нашего новенького, как пользоваться чатом. Иначе мы так и не поболтаем, вздохнул Ахц. Все знали, что первое впечатление играет большую роль, поэтому наделись, что новенький был одним из них. Не увидев никакой реакции от новенького, они поспешно отключились. Примерно часом позже Сун Шухан наконец-то окреп. Последнее, что помню, кто-то добавил меня в групповой чат. Кажется, он называется Девять провинций, пробормотал парень, и нажав на окно в правой части экрана, он открыл вкладку беседы. А, что это за группа? В то же мгновение на экране всплыла история активности чате. Сошу Хан бегло просмотрел все сообщения и впал в ступор. Последователи диасизма, пещера, уровень культивации, какие-то сеньоры, истинный монарх, преследование великой демонической псины, прямо как в романах Ассан-ся. Манера разговора отличалась от обычных людей. Вела чем-то старинным, но простым. Время. Обычно так говорят, когда современный человек пытается разговаривать на древнекитайском. Из-за нехватки фундаментальных знаний классического китайского это звучало очень странно. «А-ха-ха», – рассмеялся Сушу Хан, – «неужели это группа поклонников романа «Асэнься»?» Ох, нет, это определенно не было похоже на обычный фанчат. У каждого члена беседы было даосское имя, место, где они жили, называлось «Пещерой культивации». И даже питомцу, убежавшему от хозяина, звали великая демоническая псина. Кто-то даже заявил, что уже больше 100 лет не боролся с какой-то учётной сектой. Не значит ли это, что человек, отправивший это, живёт уже больше 100 лет? Посмотрев на переписку ещё немного, Су Шухан почувствовал себя необычайно глупо. Это же нужно быть настолько одержимыми. Это же синдром Чуньбио. Более того, это очень распространённая одержимость Хуаси и Синсяей. Да уж. Похоже, это точка сбора этих чудиков. Таково было первое впечатление о членах чата «Девять провинций». Но почему же они добавили его? Глядя на профайл истинного желтого монарха, Сушу Хан сделал вывод, что это точно не его одноклассник. Кто же он такой? И было ли приглашение случайным? Культивирующая чат-группа. Читает Алексей Туркин. Специально для сайта Rulate.ru. Глава вторая. Пожалуйста, подождите считать меня божеством. Люди всегда говорят, что второй год средней школы это бунтарский возраст. Все так или иначе проходят через этот этап, но только некоторые люди показывают его миру, в то время как другие прячут эти чувства глубоко внутри себя. Такая же разница между бедой очевидной и скрытой проблемой. А Суншу Хан можно было сказать, что он повзрослел слишком рано. Этот этап его жизни пришёл быстро и закончился ещё быстрее. Поэтому, когда он перешёл на второй год обучения в средней школе, его одноклассники всё ещё вздыхали о вкусе супергероях, о бессмертных мечтах и постоянно размахивали своими комиксами, воображая себя супергероями. Сун Шухан давно уже избавился от таких желаний. Законы физики нашего мира уже были предельно точными. Быть способным перепрыгнуть четыре этажа, вызвать золотого дракона взмахом ладони, летать, надев своё нижнее бельё поверх одежды, эти вещи были просто невозможны. И всё же ему по-прежнему нравились рассказы о вся, фильмы о супергероях и тому подобные вещи. Может, глубоко в душе он всё ещё верил, что наступит день, когда супергерои, инопланетяне и войны внезапно прекратятся перед ним. Он, конечно, знал, что всё это было невозможно, но вопреки этому искренне ждал, что такой день настанет. Можно ли считать это талантом каждого человека? Сун Ухан смеялся каждый раз, закрывая окно группового чата, однако он всё ещё не покидал группы. Он считал, что люди в группе девяти провинций были интересными, и все те записи групповых переписок могли кого угодно заставить почувствовать себя неловко. С точки зрения зрителя это было неожиданно интересно. Поэтому прежде, чем хозяин группы решит вышвырнуть его, он хотел сначала покрутиться рядом, а затем поглядеть на самые разные интересные записи чата, чтобы убить скуку. На экране компьютера по-прежнему шёл фильм. Было похоже на ужастик. Каждый выверт сценария, который только можно найти в фильмах ужасах, был показан, определённо доказывая Что этот фильм ужасов был создан гениальным режиссёром подобных картин на пике его возможностей. Говорили, что этот фильм мог заставить рыдать от страха даже мужчин среднего возраста, и настолько пугал людей, что те боялись ходить в одиночку в туалет. Однако Сон Шухан не испытывал ни капли страха. Вместо этого он вытащил световой индикатор прогресса. Посмотрев ещё немного, он снова зевнул. и медленно сполз по сиденью вниз, принимая лежачую позу и чувствуя при этом, что его веки с каждой секундой тяжелеют. Если бы тот гениальный режиссер знал, что его фильм окажет столь незначительный эффект, плакал бы он. Засыпая, Сун-Шихан увидел причудливый сон. Это был очень смешной и красивый сон, настоящая прекрасная мечта. Там были бессмертные супергерои и всевозможные мифические земли. Всё, чтобы прожить долгую и счастливую жизнь, чтобы иметь возможность двигать горы и океаны, проходить через весь мир, владея мечом. Сколько людей из древних времён повидал этот сон. Вот только когда ты взрослеешь, реальность разбивает эти мечты. Люди могут только сохранить их в своём сердце, но никогда не думать о них больше. В конце концов, мечты это только мечты. На следующий день, вторник, 21 мая. В час ночи в чате группы Мастер истинный монарх Жёлтой горы наконец-то вошёл в сеть. В этот момент Свободный ученик Северной реки подскочил к нему с вопросом. Истинный монарх, кто такой человек по имени Огромное давление из Книжной горы, которого вы добавили вчера вечером? Где он вырос? Человек, которого я добавил вчера, Вы, ребята, так и не поговорили еще? Это дочь моего старого друга, рожденного в эту эпоху. Ее способности неплохи, не так ли? Так молода, а уже находится на вершине третьего этапа. Хоутянь и вскоре должна перейти на четвертый, Сянь-Тянь. Она действительно нечто необычное. Если она родилась в эту эпоху, ее возраст не может быть больше сорока. Чтобы иметь возможность достичь пика третьей ступени, Хоутянь в таком возрасте надо быть и правда гением. Свободный ученик северной реки согласно кивнул. И всё же для Дао такое имя казалось слишком странным. Огромное давление с книжной горы. Она вообще не выглядела как имя Дао. Свободный ученик северной реки всё ещё размышлял, когда внезапно истинный монарх жёлтой горы сказал: "Да? Дао имя дочери моего старого друга, совсем не огромное давление с книжной горы. Тогда кто чёрт возьми это такой?" Огромное давление с книжной горы. Лицо истинного монарха Жёлтой горы превратилось в форму. Это был не какой-то случайный человек. Истинный монарх это был неизвестный человек, которого вы добавили вчера. Проверяя информацию, свободный ученик с Северной реки спросил: "Истинный монарх, могло ли так быть, что вы добавили не того человека?" "Позволь мне это проверить". После короткого перерыва Истинный монарх Жёлтой горы отправил несколько слов в чат, дополнив их линией взбешенных эмодзи. Я действительно добавил не того человека. Разница в их номерах ID была несущественной. Похоже, я ввёл 9 вместо 8 и никогда не думал, что способен допустить такую ошибку. Свободный ученик Северной реки саркастично рассмеялся. Так же, как я уже сказал, даже если кто-то проник в это сообщество, По законам Дао его имя никак не может быть огромной давлением с книжной горы. Не так ли? Истинный монарх Жёлтой горы ответил, выслав ещё ряд взбешенных эмодзи. После этого он поспешно добавил дочь своего хорошего друга в чат ещё раз. Запрос о выдавлении группы. Пользователь Мягкое перо острого магический бабочек присоединился к группе Девяти провинций. Это имя соответствовало стилю группы девяти провинций, как будто от него веяло богатым воздухом сан-ся. Что же касается огромного давления с Книжной горы, это имя могло принадлежать только кому-нибудь странному, пробравшемуся сюда. Как только в группу добавили новенького, сразу же появился пользователь «Бешеная сабля трех волн». Да? Новый парень до осизма, фея? Размести фотографии и сообщи размеры вюста, талии ягодиц. Если ты хорошенькая, почему бы нам не начать встречаться? Бешеная сабля трех волн долгое время молчал. Наверное, знаком его зодиака была золотая рыбка, но в конце его возможности к запоминанию все еще длились дольше трех секунд. Вчера ему уже напомнили, что он должен стараться не обижать старичков игры, так что сегодня он тщательно затаился и наблюдал за ситуацией. Услышав утверждение истинного монарха Желтой горы о том, что этот человек был дочерью его хорошего друга, Его уровень достигал третьей степени Хаоу Тянь, Бешенная сабля трёх волн, немного позволил себе расслабиться. Если это не кто-то из старшего поколения, то он может разнитить его столько, сколько хочет, удовлетворяя свои желания. В этой группе новички были крайне редки, поэтому он яростно хватался за них всё это время. В тот момент, когда Бешенная сабля трёх волн открыл свой рот, истинный монарх Жёлтой горы помарочнел. Мягкое перо с острова магических бабочек отправило в чат линию из многоточий, а затем ещё одну. Так как уже поздно, дочь старика уже отправилась на медитацию и практику. Её номер временно будет использоваться этим стариком до тех пор, пока парень даоссист Жёлтой горы не добавит меня в эту группу. Ага. Я давно слышала, что среди даоссистов группы девяти провинций Три волны всегда был особенно выдающимся Доброжелательными, я обладал даром разрядить обстановку. Кажется, что спретен не могу сравниться в одной встрече. Парень до да Сист три волны, этот старик ценит вас. Когда-нибудь я приглашу вас выпить со мной. Бешенная сабля трёх волн немедленно почувствовал себя неловко. Только подумать, он флиртовал с девушкой, а это оказался её отец. В этом мире ничего не может быть более стыдным, чем это. ему хотелось побыстрее найти убежище в земле и забраться туда. К счастью, оказалось, что этот старый человек обладал лёгким темпераментом, и если остудил его пыл всего лишь парой слов. Продолжая, старше представился остальной группе, которая была в сети, и попросил, чтобы все в дальнейшем заботились о его дочери. Затем он замолчал прежде, чем отсоединиться. Видя уход этого старика, Бешеная сабля трех волн слегка выдохнул. Затем бодро добавил. «К счастью, похоже, этот господин понимает шутки. Возможно, в будущем мне удастся поболтать и с госпожой мягким пером». Истинный монарх Желтой горы. Свободный ученик Северной реки. Затем появился мастер медицины. Это был человек слова. Он редко говорил, но в этот раз проронил четыре слова. «Не надейся, слишком много». «Три волны» был смущен. Но мастер медицины, считавший, что каждое слово на вес золота, не пожелал объясниться далее. «Посмотрите на приставку имени нового члена Дао». Свободный ученик Северной реки объяснил. «Если не искать смерть, она не придет за тобой. Но сможет ли брат «Три волны» когда-нибудь понять этот принцип?» «Приставку? Остров магический бабочек?» «Бешеная сабля трех волн» снова ничем не проявил себя». «Вот именно, остров магических бабочек. Хочу лишь добавить, что это обозначение старшего. Это ни о ком тебе не напоминает?» – специально выделил мысль свободный ученик с северной реки. Прошло довольно много времени. Бешеная сабля трех волн внезапно понял и отправила линию коленопреклонных эмодзи. Был ли это уважаемый мудрец магических бабочек, которого так волновала каждая деталь? Почетный игрок «Магическая бабочка» был сильным господином. В нем было все хорошо, он был всегда прав и подобен рыцарю. Он любил спорить с остальными обо всех незначительных вещах и достиг вершин Дава в суете из-за мелких деталей. Когда другие суетились по поводу нескольких вещей, он суетился из-за каждой мелочи. Свободный игрок Северной реки был узал тем, что его перебили. «Кажется, я предупреждал тебя». Истинный монах Жёлтой горы снова проявился. Он и правда больше не мог терпеть это зрелище. Три волны, мой старый друг, просто свернул чат нашей группы. Он не в оффлайн. А это значит, он может видеть все записи чата. Нет, он определённые их видит. Истинный монах Жёлтой горы не мог смотреть, как Три волны призывает беду на свою голову. Что бы там не было, он был новичком в чате этой группы. Чёрт тебе подери, я мёртв. Выглядело это так, будто бешеная сабля трех волн заглянул в будущее, где уважаемый мудрец магических бабочек пришел к нему с визитом и опробовал на нем все известные виды пыток. Его глаза были вновь влажными. Похоже, на этот раз он обидел старшего господина, и это может принести еще больше проблем. В это время три волны закричал. «Истинный монарх, помогите мне, заступите за меня!» Истинный монарх Желтой горы – отправил эмодзи в виде бесстрастного человека. Больше люди в группе не обращали внимания на жалобы пользователя «Три волны», которые были похожи на скулеж собаки, и быстро сменили тему беседы. Свободный ученик Северной реки спросил мастера группы, «Как ты поступишь с пользователем огромное давление с Книжной горы?» Сун из клана Ахцы спросил, «Ты собираешься выкинуть его отсюда?» «Поскольку он самый обычный человек, не думаю, что будет уместно пускать его в наш чат». «Ха-ха, поскольку он случайно был приглашен мною, думаю, это можно считать судьбой». «Дайте мне свериться с гаданиями, а затем решим, что делать с этой ситуацией», ответил истинный монарх Желтой горы. Перед ним стоял вопрос. «Раз уж он случайно пригласил постороннего в группу и не станет тот час уже исключать его, значит ли это, что он потеряет свое достоинство?» Поэтому сначала он хотел, по крайней мере, прикрыться предсказаниями прежде, чем вот так избавиться от человека. Во-первых, таким образом он продемонстрирует уместный и великолепный стиль. Во-вторых, не так давно он почувствовал вдруг большой интерес к гаданиям. Он изучал их на протяжении нескольких месяцев, так что его руки теперь хотели действовать. Независимо от дальнейших действий, ему хотелось вычислить божественное значение прежде всего. Сказав это, используя книгу стихи, песни, фразы Тан в качестве базы для его гадания, он размахивал руками и пытался использовать секретные техники гадания. Шаманская сила извлекалась из строк стихотворения и затем формировалась в форме триграммы. В этот раз его гадание проходило без учка и задоринки. Это был первый раз с тех пор, как истинный монарх Жёлтой горы только начал учиться гаданию. Когда он действительно испытал те необычные ощущения, которые должны проявиться при использовании техник гадания. Со счастливым лицом он взглянул на полученную триграмму гадания. Потом лицо истинного монарха жёлтой горы стало удручённым. Лицо истинного монарха жёлтой горы приобрело желтоватый оттенок. Он узглянул на триграмму гадания. Как две птицы в небе летают крылом к крылу, Так и на земле два дерева сплелись своими кронами. Толкование. Обычно такое значение толковалось как супружеское блаженство. Как он помнил, это стихотворение было написано Бай Цзуи во времена династии Тан, настоящим классиком. С этого момента оно использовалось людьми для описания любви. В этот же момент истинный монарх Жёлтой горы ощутил чувство грусти. Крыло к крылу, чтоб его переплелись в ветви, чёрт его подери. Какое желание сплестись с своими ветвями, если я готов хоть сейчас повеситься на одной из ветвей. Толкование самоубийства. Не могло так быть, чтобы он, истинный монарх Жёлтой горы, внезапно встретился с этим очевидно мужчиной, огромным давлением с Книжной горы, и закрутился с ним роман, который потрясёт весь мир. Это привело его к мыслям о лорде Янзюнь периода военных действий Хуася. Это заставило его подавиться, будто он проглотил таракана на да смешном отвратительном. Это всё потому, что я ещё не достиг достаточно высокого уровня в техника гадания. Я изучал их всего месяц. Пожалуй, я могу попробовать составить триграмму гадания ещё раз. Да, так будет правильно. Истинный монарх жёлтой горы ещё раз проделал все секретные техники гадания. то самое глубокое чувство снова накрыло его, пока он переворачивал страницы, стихи, песни, фразы там. И вот был извлечен смысл еще одного стихотворения. На этот раз гадание прошло еще лучше. Истинный монарх Желтой горы чувствовал себя отлично. Он точно должен был справиться на этот раз. Он взглянул на три грамма гадания. Потом истинный монарх побледнел. Три грамма гадания. После того, как они провели много времени вместе, даже у разлученной пары рассвет никогда не станет закатом. Закатываю мать. Похоже, мне пора перестать верить в этот сверхъестественный бред. Истинный монарх Жёлтой горы ещё раз разложил 3 г. На этот раз он чувствовал себя ещё более могучим. Истинный монарх Жёлтой горы чувствовал, как повышается уровень его мастерства в гаданиях, вырывая за пределы. На этот раз всё точно должно получиться. Он наклонился, чтобы увидеть три грамма гадания, обернуться внезапно назад и увидеть, что там освещённый фонарями стоит ваш любимый. Глубокий вдох, глубокий вдох. Истинный монарх Жёлтой горы точно знал, что сделать с книгой: стихи, песни, фразы тан. Чуть задрав голову, он посмотрел в небо, ощущая самую настоящую меланхолию. Ещенный монарх продолжил решительно рвать твёрдый переплёт стихи и песни фразетан в своих руках. Он кивал время от времени во время этого действия. Теперь я убедился, что абсолютно бездарен в этой области техники гадания и никогда не стану мастером гаданий. Таким образом, все 3 грамма гадания, которые я получил в результате, это просто ошибка. Затем он бросил разорванную книгу стихи и песни фразетан в сторону поклявший самому себе, что больше не притронется к гаданиям. Отбросив порванную обложку стихов и фраз, истинный монарх напечатал. «Этот человек – огромное давление из книжной горы. Давайте оставим его пока. Я только что провел гадание, которое сказала мне, что я и этот человек связаны с самой судьбой. То, что я добавил его в группу – не случайность, но неизбежность». А уж каким будет его будущее, всё зависит от его удачи. Истинный монарх использовал пособие по различным видам гаданий. Что же касается результатов 3 грам гадания, он не откроет ни одного слова из них, даже если его и забьют до смерти. Чёрт, даже если это судьба, то она та ещё, сука. Так-да давайте пока оставим всё как есть. Скорее всего, он и сам очень скоро бакининг группу. Давайте лучше подумаем, что там за результаты получились при гадании истинного монарха. Свободный ученик с Северной реки слышал раньше, что истинный монарх учился искусству гадания, и теперь ему было ужасно любопытно, что же нагадал этот господин. Истинный монарх, жёлтые горы. О, да, ребята, продолжайте общаться. А у меня появилось нет ложное дело. Так что я покину вас первым. Закончив так, он быстро вышел, покинув чат. и оставил свободного ученика с Северной реки в растерянности. Культивирующая чат-группа. Читает Алексей Туркин. Специально для сайта Rulate.ru. Глава третья. Рецепт на одну таблетку. Солнце висело высоко в небе. Был почти полдень. Поскольку его друзья по комнате знали, что Сунши Хан еще не оправился от простуды, они попросили освободить его по болезни еще на один день. чтобы он мог хорошенько отдохнуть. «Почему мне кажется, что моя болезнь только прогрессирует? Может быть, это потому, что я почти не занимался последние дни, и состояние моего тела ухудшилось?» – спрашивал сам себя Сун-Шихан. Рядом с ним стояла тарелка каши со столетними яйцами. Его друзья по комнате купили это ему во время обеденного перерыва. «Какой прекрасный подарок!» Сун-Шихан без сомнений внес их в список своих лучших друзей. После того, как он спал, бог знает сколько часов, он был так голоден, что его живот как будто прилип к возуночнику. Затем он быстро проглотил кашу со столетними яйцами перед тем, как включить компьютер. Когда он по привычке открыл приложение группового чата, он заметил красную точку, которая обозначала количество последних сообщений в группе девяти провинций. Сун-Шихан, полный любопытства, потянулся, чтобы открыть страницу группы девяти провинций, желая увидеть... О чём там говорили всю ночь. Журнал чата за раннее утро оказался перед его глазами. Свободный ученик Северной реки задавал вопросы по поводу новичка. Бешенная сабля 3 волны едва не попал в неприятности из-за общения с интересным господином с острова магических бабочек. И ещё был истинный монарх Жёлтой горы, который утверждал, что гадание, которое он испробовал, предсказало, что их свела вместе судьба. Пока он просматривал журнал чата, образы этих людей понемногу начали заполнять мозг Шухана. Это всё потому, что они добавили не того человека. Как я уже сказал, я даже не знаю этого истинного монарха Жёлтой горы. Судя по журналам чата, не каждый может вот так свободно получить доступ в эту группу. Рекомендация кого-нибудь из членов была обязательна. Более того, возраст всей этой группы любителей Сянся был явно достаточно зрелым. Был даже кто-то, у кого была дочь. Да и потом, судя по его тону, даже его дочь не была маленькой девочкой. Если посчитать, выходило, что ему уже может быть 40 или 50 лет. В таком возрасте, а все еще увлекается тюнюбе, должно быть, его дочери порядком доставалось. Пробегая глазами сквозь журнал чата, Сун Шихан поддерживал скрытый режим, храня молчание. Видеть, как члены группы совершают глупые поступки, было очень интересно. Но если он присоединится к ним, как они могут расценить этот поступок? В любом случае, он не ведет себя глупо. К тому же, он планировал только наблюдать, читать сообщения в чате и обеспечивать себе пять минут смеха каждый день. И если однажды ему покажется, что в чате становится скучно, он просто бы тихо покинул группу девяти провинций. Так он всегда думал. И вот прошло уже десять дней. Первое июня. Суббота День Детей. праздник в Китае. В соседе Шихана по комнате жили по системе полдня пансиона и полдня школы. Это значило, что они оставались с понедельника по пятницу в общежитии, а на выходных возвращались домой. Так что, когда приходили выходные, только один человек оставался в общежитии, и то был он. В сыне Шихана уже вылечился от простуды, но всё ещё страдал от заложенности носа и кашля. Особенно тяжело было избавиться от кашля. Если не заниматься им, кашель может длиться ещё пару месяцев. Поскольку он отдыхал в субботу, Ширхан уже проснулся к 8:00 утра. Затем он отправился в столовую и позавтракал чем-то не очень вкусным. Поскольку делать было нечего, он вернулся в общежитие. Открыв компьютер, он уже привычно вернулся к изучению диалогов чата группы 9 провинций. Теперь это стало его основным способом убить время. Он присоединился к этой группе 10 дней назад. Скрываясь эти 10 дней, он заметил, что большинство людей в этой группе обсуждали, в какую секретную область лучше вторгнуться и какие награды они могут за это получить. Помимо этого, разговоры велись и о том, откуда появились призраки и демоны, стоит ли приручать или обезглавливать их. Они говорили об этом так, как будто всё было реально. Сун-Шихан думал, если взять эти сообщения из чата и чуть-чуть подправить их, то можно будет опубликовать онлайн целый рассказ «Сянься», а затем выручить за это немного денег у обеспеченных ребят. Даже спустя 10 дней Сун-Шихан мог различить только нескольких участников группы. Например, мастер группы «Истинный монарх Желтой горы», который появлялся редко. Далее шли два модератора «Сун-Шихан». которые не появлялись с тех пор, как он присоединился к группе. Истинный монарх Дождевой Луны из секты Дала и уважаемый мудрец из Семи Путей. Среди тех, кто был онлайн, постоянно находились интеллигентный журналист, свободный ученик с Северной реки, искатель приключений Бешеная Сабля Трех Волн, Ах Цы из Клана Су, который ждал каждой драки молча, и мастер медицины, редкие слова которого ценились здесь на весь золото. В дополнение был еще постоянно прячущийся, шатающийся облачный монах Тонг Суа, который публиковал только смайлы, даже когда появлялся в чате. Ходили слухи, что этот высокий монах прошел обучение безмолвной медитации. Он не только не мог говорить, но даже не мог писать. В лучшем случае он мог послать смайлики. Наконец, среди всей этой группы было мягкое перо, с острова Магических Бабочек, которая говорила нормально. Ее номер отличался всего на одну цифру от номера Асун Шихана. Только из-за улыбнувшейся ему удачи Шихан получил возможность попасть в группу девяти провинций. Все это он узнал, когда свободный ученик в Северной реке терпеливо представлял членом группы «Мягкое перо» с острова Магических Бабочек. Сегодня, только что открыв чат девяти провинций, Первым, что он увидел, было сообщение от мастера медицины. Мастер медицины, чьи слова были на вес золота, написал «Улучшил формулы основной таблетки». Включая знак препинания, это сообщение содержало аж пять слов. С того момента, когда он присоединился к группе, Сон Шихан не видел, чтобы мастер медицины писал такие длинные сообщения. Поэтому он продолжил читать. Новость мастер-медицины была опубликована рано утром. Упрощенный рецепт таблетки для укрепления организма. Три лян женьшеня. Четыре лян три цянь ягод Годжи. Утренняя роса с таинственной травы. Три лян камня восходящего солнца. Один лян два цянь девичьего аромата. Один лян свежих ветвей Аверлорда. Четыре лян тонко порезанного алого пламени бамбука. А один сянь равняется 50 г, один сянь 5 г. Было названо 45 названий лечебных ингредиентов, среди них мерцали знакомые вроде женьшеня или ягод годжи, но были также и редкие, вроде камня восходящего солнца или те, о которых он вообще никогда не слышал, например, утренняя роса таинственной травы, свежие ветви аверлорда, красное пламя бамбука и тому подобные. Соблюдайте пропорции рецепта. Либо поместите всё в сосуд для приготовления таблеток. Варите в течение 5 минут, добавьте следующий ингредиент, варите 5 минут, затем поместите следующую траву и повторите. Обратите внимание на температуру огня. С помощью этого процесса лечебная жидкость превратится в пасту. Успешно приготовленная микстура для закаливания тела будет чёрного цвета, прозрачной и с сильным запахом. Ничего сложного. Из более чем 40 ингредиентов было много таких которые Сунши Хан не мог узнать. Из любопытства он захотел посмотреть их. В формуле таблеток 30 ингредиентов были из обычной китайской медицины. Все те, что улучшают энергию ци, кровь и подобное. Еще 15 ингредиентов, таких как утренняя роса, таинственные травы, свежие ветви оверлорда и алое пламя бамбука, были ему незнакомы. Но ведь не могло быть так, чтобы мастер медицины просто выдумал их, верно? Эти люди так глупо увязли в своих заблуждениях, что даже придумывают медицинские формулы. Неужели кто-то действительно использует эти рецепты и приготовит правильную медицинскую субстанцию? спрашивал сам себя Сун Шихан. Он был немного встревожен, потому что если рис можно есть в любом виде, каком ты пожелаешь, то лекарства не могут приниматься вот так без причины. А что, если употребление таких лекарств приведёт к смерти? Может быть, стоит предупредить эту группу не делать такого? Независимо от всего, Сун Шихан пробыл в этом чате уже 10 дней. Если кто-нибудь из группы умрет, неосторожно приняв лекарство, он тоже будет чувствовать себя немного виноватым. Продолжая проверять чат, он обнаружил, что некоторые люди уже начали следовать инструкциям. И этим человеком было казавшееся самое нормальное мягкое перо с острова магических бабочек, которое ответило где-то в 2 часа ночи. мягкое перо с острова магических бабочек. По сравнению со старым рецептом, этот содержит куда меньше редких клещевных ингредиентов. Да и сам процесс значительно упрощён. Мастер медицины, какой температуры должен быть огонь? Я уже попробовала, но в результате завалила приготовление на полпути. А также насколько увеличивается эффективность лекарства по сравнению с предыдущим вариантом? Эффект в 2 к 1, сказал мастер медицины. Эффективность сохранилась только наполовину, потому что много важных трав были изъяты. Но даже с такими популярными ингредиентами можно приготовить закаляющий организм напиток. Он всё равно принесёт пользу. Температуру и конкретные данные ты должна выяснить сама. Их нельзя объяснить. Мастер медицины отправил ещё одну длинную фразу, что было редкостью. Только когда дело доходило до приготовления лекарств, он не хотел добавлял несколько слов. «Если твои навыки управления огнем еще недостаточно хороши, я рекомендую использовать сокровища, чтобы контролировать огонь». «Спасибо, старший, я попробую еще раз». Мягкое перо с острова Магических Бабочек послала Смайлик, а затем вернулась к наблюдению. Последнее сообщение мягкого пера с острова Магических Бабочек пришло в 2.30 ночи. Если она отправилась готовить таблетки после этого, то она не могла. Если бы по времени она могла бы успеть сделать несколько партий лекарств, верно? Значит, это действительно смертельно. С самого начала эти люди были глупы, если не приняли опасное лекарство, значит, они были слишком глупы. Их ещё можно было бы спасти, но сейчас, если они приняли лекарство, возможно, уже не осталось никакой надежды на спасение. Его совесть окончательно победила, и он не мог сделать ничего, кроме как написать в окошке чата: По лекарства нельзя принимать случайным образом. В тот самый момент, когда он готов был уже отправить своё первое сообщение в группу, окно чата задрожало. Большой смалик выскочил из аватара группового чата. Это был модератор, который не появлялся с того момента, как Сун Шихан присоединился к чату группы. Уважаемый мудрец семи путей. Рецепт отличный. Я попробовал одновременно приготовить семь порций, и все они легко удались. Показатель успеха очень высок. Я попробовал и эффективность лекарства даже больше, чем половина прошлой версии напитка для закаливания тела. Зато стоимость приготовления по рецепту ниже в 10 раз. Хотя это и самый низкий уровень напитка для закаливания тела, сегодня энергия ЦИ здесь становится все тоньше и тоньше. Для нас, которым не часто достаются редкие травы или дорогие лекарства, эта вещь отлично подойдет. Мастер медицины, продолжаю упорно трудиться. Если ты сможешь улучшить рецепты третьего уровня и выше, твой вклад и усилия действительно кажутся неоценимыми. В дополнение, что ещё важно, уменьшилась трудность приготовления. Даже студенты-медики смогли бы успешно приготовить это. Уважаемый Мудрец из Семи Путей был известным старшим в группе, а по силе он мог сравниться и даже обойти истинного монарха Жёлтой Горы. У него также были высокие успехи в приготовлении лекарств. В этой группе его мнение относительно приготовления лекарств считалось решающим. Его похвалы могли обрадовать любого начинающего, в том числе мастера медицины. Спасибо, старший, я буду работать упорно. Возволнованный мастер медицины написал сразу так много слов в одном предложении, да ещё и на высокой скорости. У сун шихана начало дёргаться веко. Неужели кто-то уже приготовил и попробовал этот напиток для закаливания организма? Культивирующая чат-группа. Читает Алексей Туркин. Специально для сайта Rulate.ru. Глава 4. Третий этап города Икс. Быстрое несчастье Хоу-Тянь. Подумав обо всем, Сун Шихан нажал кнопку и удалил то, что набрал ранее в окне чата. Он понимал, что с характерами членов группы, даже если он отправит этот совет, никто из них, скорее всего, его не послушает. Кроме того, если там уже появился первый человек, попробовавший принять лекарство, который все еще мог рассуждать о нем, это значило, что лекарство не было ядом или не убивало за короткий период времени, верно? И все же Сун Шихан чувствовал, что он не мог вот так просто оставить их наедине с их собственными проблемами. Каждое лекарство имеет свои побочные эффекты, Возможно, тело будет закаливание жидкость или действие яда медленное и не убьёт человека за короткий период времени. Но если подумать о том, что будет в дальнейшем, кто знает, что именно может случиться. Поэтому этот лечебный рецепт следовало проверить. Он всё ещё беспокоился о членах группы Сянся. Как человек Сун Шихан был тем, кого следовало выбирать в друзья. Он подобрал тетрадь, лежавшую недалеко от него, затем скопировал туда 30 или чуть больше медицинских ингредиентов, которые содержались в напитке для закаливания тела, мастер медицины, который можно было найти в интернете. У Сун Шихана была кузина старше него, которая изучала медицину. В её университете был факультет китайской медицины. Так что Сун Шихан хотел попросить её уточнить у них, каким будет результат и не убьёт ли он кого-нибудь, если поместить в один горошок эти 30 и больше ингредиентов, улучшающих ци и кровообращение, а затем готовить определённое количество времени. Все эти ингредиенты для улучшения ци, кровообращения и здоровья теоретически не должны были убить того, кто съест их. Но если поместить столько всего в один соус и варить, кто знает, что может получиться и во что это преобразуется в конце. И все эти названия в конце: свежие ветки тирана, кусочки малинового бамбука, девять солнц и так далее, в них было что-то от этого выдуманного мира. Поэтому Сун Шихан решил просто проигнорировать их. Кто знал, что это были за штуки? Он ведь и не был тем, кто застрял во втором классе. Если он отправит эти записи своей кузине, та точно подумает, что он тронулся умом. И на следующий день Мама Суна непременно возьмёт билет на самолёт и в спешке примчится в город Тяньнань, чтобы отвезти его к нейрохирургу или психиатру. Как только я буду дома через 2 недели, я тайно спрошу мою кузину, пришёл про себя Сун Шихан. Он надеялся, что за это время любители Сянся не вышвырнут его. Пока Сун Шихан переписывал рецепт таблеток, группа девяти провинций оставалась временно спокойной. В обычные дни количество находящихся онлайн участников было маленьким. Казалось, что даже такие люди могли жить нормальной жизнью. Да, всё так. Всем людям, живущим на земле, нужно что-то есть, работать и заботиться о детях. Возможно, в этой группе были даже студенты, как и он сам. После того, как он переписал больше 30 ингредиентов из рецепта таблеток, Сунаши Хан решил немного размяться. Затем Он взглянул в правый угол монитора, где находилось приложение, показывающее прогноз погоды. 1 июня ясно. 2 июня ясно. Погода хорошая. Я должен немного позаниматься чуть позже. Сунуша Хан чувствовал, что его физическое состояние ухудшилось, поэтому он решил проделать чуть больше физических упражнений. Но сейчас это было неважно. Сейчас он желал только открыть игру на компьютере и насладиться игрой. А потом уже всё остальное. Хотя он всегда говорил, что ему нравилась эта игра, как только она начиналась, матч за матчем он просто не мог остановиться. Неожиданно оказалось, что уже полдень. Время в выходные всегда пролетает очень быстро. Сун Шихана издала сдавленный смешок, закрыл игру, затем привычным движением открыл группу девяти провинций. Один взгляд на загрузку, один взгляд перед тем, как выключить компьютер, и хорошее настроение на день обеспечено. Как только открылось окно чата, он понял, что свободный ученик с Северной реки был все еще онлайн, как и до этого. Внутри чата было много новых сообщений. «Свободный ученик с Северной реки, мастер медицины, брат, твои умения, приготовление лекарств поразили меня». Я потратил 10 котлов, чтобы приготовить обновленную версию напитка для закаливания тела, и даже успешно справился с 8 из них. Причем эффективность лекарства оказалась выше, чем я ожидал. Жаль только, что этот напиток для закаливания тела действует только для игроков начинающего уровня. Для свободных учеников, как я, он почти бесполезен, но таким, как истинный монарх Дождевой Луны из секты Далла, и других учеников и детей учеников. Он может принести много пользы. Как только господин Дождевая Бабочка и другие попробуют этот рецепт таблеток, они захотят отблагодарить тебя, мастер медицины, брат. Блуждающий облако монах Тун Сюань внезапно появился и отправил несколько поднятых вверх больших пальцев. Свободный ученик северной реки немедленно рассмеялся. Я забыл, мастер Тун Сюань, что группа маленьких монахов находится под твоей заботой. Мастер медицины. Похоже, количество людей, которые тебе должны тебе, снова возросло. Блуждающий облако монахов Тунсюань снова отправил смайлик. Затем и сейчас. Свободный ученик северной реки ответил ему другим смайликом. Ему казалось, что практиковать медитацию молчанием было очень тяжело. Если бы не приложение, позволяющее мастеру Тун Цюаню отправлять знаки пунктуации из Малики, возможно, у него вообще не было бы тогда возможности общаться. Секты буддистов были той ещё занозой в заднице. Вот почему в то время, когда великий монах пытался превратить его в молодого монаха, он отказался от этого, и такое решение было лучшим в его жизни. Примерно 10 минут спустя, бешеный сабле трёх волн вошёл в чат. Мягкое перо. Фея. Если вы здесь, пожалуйста, ваше величество, собоговорите и уделите мне немного времени. В то же время он отправил строчку с плачущими и стоящими на коленях смайликами. О да, друг даист три волны. Не был он онлайн несколько прошедших дней. Где же ты был всё это время? Несмотря на обстоятельства, свободный ученик с северной реки смог озарнео улыбнуться. Закрой рот, живо. Три волны отправил голосовое сообщение, голос его звучал так, будто он задыхался. Три года назад старший, уважаемый мудрец магических бабочек пришел с визитом и остался в доме ее величества на три дня. «Все вы знаете, что случилось далее. Ха-ха-ха!» «Хе-хе!» Свободный ученик Северной реки изобразил, насколько ему действительно не жали три волны, потому что тот, кто ищет смерти, недостоин жалости. Мягкое перо с острова магических бабочек, прекрасная фея, мягкое перо. Пожалуйста, выйди поприветствовать Волны. У меня есть несколько вопросов. Печально позвал Три Волны. Его изначальное имя было Волны 3. Мягкое перо с острова магических бабочек появилось онлайн и отправило знак вопроса. Фея, вы наконец здесь. У меня есть вопрос. Я прошу вас, пожалуйста, верните домой отца. который слишком интересуется отношениями своей дочери, умоляя вас на коленях. Три волны отправил Смайлик, стоящий на коленях. Хе-хе. Мягкое перо с острова магических бабочек отправил Смайлик, а затем через секунду ещё одно предложение. Старый я слишком сильно интересовался отношениями его дочери? Да? Подожди секунду. Тебе не кажется, что что-то здесь неправильно? Старый я О, мама, неужели уважаемый мудрец магических бабочек снова использовал аккаунт своей дочери? Что-нибудь произошло? Это была хрупкое сердце трёх волн? Конечно, этот старый друг чрезвычайно интересуется отношениями своей дочери и потому часто использует её аккаунт. Есть ли в этом мире вообще справедливость? Свободный ученик Северной реки почувствовал, что окончательно потерял дар речи. В конце концов, он любезно сказал: "Правда, три волны, брат?" Кажется, леди Мягкое Перо занимается уточнением новой версии напитка для закаливания тела. Верно? Вот почему леди Мягкое Перо не появлялась онлайн небольшой промежуток времени. Далее так ничего и не последовало. Бешеный Сабля 3-х волн отключился. Он именно отключился, а не просто вышел из сети. Чи. Солнчик Хан счастливо рассмеялся. Весёлое настроение. За 10 дней чтения записи чата он начал думать, что люди в группе были никуда нормальнее. Их беседы открывали настолько реальные истории, что это никак не могло быть просто плодом их воображения. Эта мысль ненадолго задержалась в голове Сун-Шихана прежде, чем окончательно исчезнуть. «Могло ли так случиться, что я прочитал слишком много их переписок и потому стал мыслить подобным же образом?» Подумай об этом, Сун Шихан испугался настолько, что покрылся холодным потом. Он давно уже миновал возраст увлечения тюниби, но у кого не случаются моменты ностальгии. Все эти годы мечтания о героях, вуксиа и супергероях были у него далеко в прошлом. И он бы не хотел снова столкнуться с этим сейчас. Как только он подумал об этом, то сразу же испытал укол совести и чувствовал, что больше всего хочет сейчас забыть об этом и ещё раз забыть. Поэтому ни в коем случае не должен был сейчас становиться похожим на других ребят из группы. Время пойти поесть. Он протянул руку и уже хотел было закрыть группу девяти провинций. Как только он собрался закрыть чат, член группы Свободный ученик Северной реки снова отправил сообщение. Ах Цы, новичок твоей семьи уже закончил испытанием. Почему от него нет ни звука? Ах Цы из клана Су ответил: Готовится к нему прямо сейчас. Она начнётся через несколько часов. Свободный ученик Северной реки задал новый вопрос вместо ответа. Где будет проходить испытание? Тебе нужна помощь? Испытание будет в пригороде города X. Не волнуйтесь. Акши Луй из моей семьи имеет выдающийся талант пройти третий этап. Хао Тянь, для него очень просто. Нужно приложить лишь немного усилий, и он завершит испытание. «Вам, ребята, стоит подождать, пока Ахшилю из моей семьи не достигнет четвертого этапа Сянь-Тянь, и тогда он бросит вызов всем вам. Ах-ха-ха!» Ахцист клана Сура смеялся, он был очень расслаблен. «Если вы-то говорите, я спокоен, что Ахшилю обладает достаточным талантом». «Третья стадия, Хоу-Тянь, не должен стать для него проблемой», ответил свободный ученик с Северной реки. После этого в группе снова восстановилась тишина. Соно Шахан потёр подбородок. Город X. Не было ли это место неподалёку от округа Дзяньнань? Строго говоря, университет, в котором он учился, находился как раз между городом Дзяньнань и городом X, который принадлежала к округу города J. Город X был маленьким городком Хуася, и поскольку область была невожжой, их уровень экономики был очень высок. Хуася считался настоящим раем для покупок, говорили, что там есть все, что можно и нельзя купить. Кроме разве что самого рая и земли. Запрещенные вещи, конечно, были исключены. Если испытания проходят в городе Икс, значит их можно увидеть в некоторых частях Зянь-Наня. Я идиот. Сун-Шихан рассмеялся, как вообще он мог серьезно воспринимать то, о чем говорили в группе. И все же откуда возьмется испытание молниями? стояла такая погода, когда не было ни облачка на небе, только яркое и красивое солнце. Грозы не должно быть, не правда ли? Да и потом, сейчас прогноз погоды намного точнее, чем раньше. По крайней мере, на следующие 3 дня. Если прогноз говорит, что будет солнечный день, вряд ли начнутся грозы или ливневые дожди. Пользуясь хорошей погодой, я пойду в книжный магазин после того, как поем. Пробормотала Сун Шихан. культивирующая чат-группа. Читает Алексей Туркин специально для сайта roulette.ru. Глава 5. Я верю в науку. Закончив свой обед, Сун-э-Шан направился в ближайший магазин, дающий книги на прокат. Он любил читать книги с витрины, но не потому, что хотел сэкономить немного денег на возможности не брать книги. Просто это было его хобби. Сунши Хан считал, что сидеть где-нибудь в углу книжного магазина и читать – это невероятно приятное занятие. Но, конечно, чтобы не сердить хозяина, он, почитав немного, возьмет на прокат пару книжек. Человек должен обладать целостностью, и все, что делается, не должно происходить слишком резко. Все случается понемногу. Таким образом, он сможет избежать ненависти хозяина и избегать его. В конце концов, в таком большом книжном магазине, как тот, что сейчас находился напротив него, с неисчислимым количеством книг, которые не ограничивались одними романами, можно было найти самые разные жанры. Сегодня книжные магазины такого типа редки. Если кого-то внесут в черный список во всем округе университета Цзань-Няне, он не сможет найти другой, столь же впечатляющий книжный магазин. Они считают, что имя человека имеет значение, и каждый человек по-своему влияет на их честное имя. Сун Шихан действительно любил читать книги и не относился к ним предвзято. Независимо от того, были ли они фантастическими романами, классической литературой или произведениями, или даже работами по теориям, которые могли заставить человека почувствовать головокружение, ему нравилась каждая из них. В эти дни он читал книги по технике управления автомобилем и полезные знания о нем. Он планировал получить водительские права. Пока занятия все еще легкие на первом году обучения, сдавать тест в школе, чем где-то еще, было намного дешевле. Разница доходила до семи или восьми тысяч уаней. Пока он читал с витрины, время пролетало очень быстро. В мгновение ока время достигло трех часов дня. «Так быстро. Мне нужно подготовиться и возвращаться назад». Мне так нужно зайти в ближайший супермаркет, чтобы купить некоторые закуски на ужин. Тогда смогу провести бессонную ночь в субботу. Слуша Хан рассмеялся. Бормоча, он случайно выбрал книгу, подошёл к кассе и выписал эту книгу домой. Касса находилась на выходе из магазина. Сегодня тент, который хранил магазин в тени, был сломан, так что хозяйка магазина нашла убежище на одном из затенённых пятачке, чтобы избегать палящего солнца. Солнце настолько яркое, кажется, будто уже середина лета, сказал Сун Шихан, когда ему пришлось одной рукой прикрыть глаза, чтобы взглянуть на небо. Хозяйка была типичной красавицей из Диньнань и казалась полностью созданной из воды. Как и Сун Шихану, ей было интересно взять какую-нибудь книгу и провести весь день, читая её. Её наряд выдавал, что жила она далеко не бедно. Открытие такого магазина приносило ей скорее удовольствие, нежели прибыль. Обычно она сидела и читала в изящной и утончённой манере. Вид этот простой и живописный не мог не радовать глаза и сердце. Многие подростки сменили бы свои занятия из подростков бунтующих в став подростками читающими лишь бы наблюдать за этой как будто бы нарисованной красотой. И всё же, как уже было сказано, этот живописный вид был только её спокойным обликом. Вместе со спокойствием в ней крылся настоящий берсерк. Хотя за эти полгода Шихану ещё не довелось, видите, эту её сторону. Хорошо, в течение двух дней вы должны вернуть её. Дополнительный день добавит ещё один юань к плате. Хозяйка завершила процедуру аренды книги, а затем махнула рукой, чтобы Sun Shihan и сейчас. Хотя они общались только полсеместра, Этот человек, который оставался здесь по полдня, произвёл на неё глубокое впечатление. Если бы не его такт, с которым он брал несколько книг, чтобы помочь её бизнесу, она бы давно уже выгнала его метлой. Хе-хе, рассмеялся Сушихан, взяв книги и направившись к выходу из магазина. Бум! В этот момент его ухо коснулся ужасающе громкий звук. Этот шум напугал каждого в магазине и буквально ударил по лицу Су Шихана, который в этот момент выходил из магазина. Чёрт. Эй, какого чёрта? Гром среди ясного неба? Мне страшно до ужаса. Все виды ругательства слышались из книжного магазина. Подняв голову к небу, Сун Шихан увидел, что до этого безоблачное небо изменилось. На горизонте медленно собиралась чёрная туча. В мгновение ока облако скрыло горизонт. а грозовые тучи продолжали приближаться. «Похоже, пойдет дождь. Говорили, что несколько лет назад прогнозы погоды были неточными, и нам приходилось все делать наоборот. Когда прогнозы погоды передавали, что день будет ясным, ты брал с собой зонт. Я ожидал, что после всех этих лет прогноз погоды будет улучшен. Но если вдуматься, ему все еще нельзя доверять», — вздохнул Сун-Шихан. «Было бы лучше, если бы все случилось раньше». Раньше тебе просто надо было следовать наоборот совету прогноза погоды. В настоящее время необходимо угадать ещё, точным ли получится сегодняшний прогноз. Доволясь своей фантазией, он схватил взятую на паракат книгу и приготовился бежать до общежития, пока дождь не разошёлся. Он успел с Сушей Ханс сделать второй шаг, как бум! Пророкотал ещё один раскат грома, отдаваясь в ушах людей. Водните была нога Суши Хана снова вернулась на землю. На горизонте чёрное облако начало принимать причудливые формы. Молнии в форме змей начали тут и там вырываться из облака, создавая сеть молний и преобразуясь в гром. Сунаши Хан уже видел молнии раньше, но сейчас перед его глазами молнии и гром слились в одно, как будто надвигался апокалипсис. Громы и молнии не ударяли один за другим, но били точно в одно и то же время. будто соединившись. Да и сами раскаты грома были необычными. В прошлом грома был только одним громким ударом с несколькими последующими раскатами, но сейчас он звучал так, как будто кто-то запустил петарды с ужасающим количеством пороха в них. Бум-бом, бам-бам, бум-бом. С таким количеством шума не было даже эха. Предположим, в кого-то попадёт молния, если он выживет, какую же силу это пробудит в нём? И еще одна вещь заставила Су-Шихана почувствовать недоброе. Черное облако не двигалось. Оно оставалось на уровне горизонта, хаотично нанося удары в ту область, и, казалось, совсем не становилось меньше. Удары грома шли непрерывно, каждые десять вдохов. Это дало людям ощущение, что приближается жестокий шторм. «Как жаль!» – вздохнул Сун-Шихан. «Он сказал в сердцах, почему бы мне не вернуться и не почитать еще немного?» Строго говоря, с грозами всё так. Те, которые пришли быстро, быстро и уйдут. Однако, если буря будет длиться дольше, почему бы ему не почитать другую книгу? Думая об этом, он вновь вернулся в книжный магазин и приготовился остаться здесь ещё на некоторое время. Как если бы в бог вздумал шутить над чиханам, после его возвращения в книжный магазин гроза казалось вдруг остановилась. В то же время черное облако, охватывающий горизонт, и змееподобные молнии также растворились в тонком воздухе. Казалось, будто могучая рука, использовавшая небо как холст для рисования, внезапно разочаровалась и без особого смысла стерла черные тучи и молнии в виде змей. И вновь небо вернулось к своей безоблачной чистоте. Солнце засияло вокруг. Подобно недавним изрывам грома, небо, полное молнией, казалось сейчас просто иллюзией и обыкновенной выдумкой. В магазине раздавался шёпот людей. "И что это было? Не мог же кто-то столько согрешить, чтобы все эти молнии достались ему, верно?" В суеверии эти громы и молнии просто природный феномен. В это же время стоявший рядом шихан-омочишка поднял голову. Его левая рука стискивала детскую манго, а правая указывала на небо. Громко с героической ноткой он прокричал: "Ах, я хочу, чтобы такое небо никогда больше не видели мои глаза!" Я хочу, чтобы земля не смогла похоронить мое сердце. Я хочу небо черными тучами, чтобы исчезнуть без следа». Углы рта Суши Хана чуть дрогнули, конечно, когда этот ребенок вырастет и снова вспомнит этот день, он будет кататься по земле от стыда. Более того, эту темную историю он будет скрывать потом до конца своих дней. Да и потом, сложно сказать, не появится ли это воспоминание в его памяти совершенно внезапно, заставляя его снова закричать. О, чёрт, как же стыдно, и так далее. И заставить его жалеть, чтобы можно было вернуться в тот день и побить самого себя. У него самого были сотни подобных случаев. Сам не зная почему, глядя на этого смешного манчишку, Сун Шихан внезапно вспомнил о группе девяти провинций и всех её членах. Город X, испытание третьей стадии, Хоу Тянь. Запись в чате Молнии промелькнула в его голове. Он вновь оценил место проведения мероприятия. Всего минуту назад район, где проходила гроза, был прямо на месте города Икс. Хотя у Сунши Хана было храброе сердце, даже оно пропустило удар. Могло ли такое быть? Это было правда? Прогноз погоды показывал чистое небо, но перед его глазами вдруг появились бесчисленные взрывы от грома. Ха-ха-ха, как это возможно? Как могут эти люди быть способны двигать небеса? Это должно быть совпадением. Сунаши Хан успокоил своё сердце. Но когда мысль уже возникла, было невозможно избавиться от неё. Были ли действительно такие совпадения в мире? Эти молнии и змеи были очень странными, как если бы они не были естественными. Город X испытание. Эти несколько слов непрестанно звучали в его голове. Сунаши Хан сильно потряс головой, пытаясь выкинуть из головы даже мысль о такой возможности. То мировоззрение, которое он строил в 18 лет, сказало ему, что лучше верить в науку и отказаться от суеверий. Эти грозовые тучи были только странным природным явлением, а не из-за испытания. Культивирующая чат-группа. Читает Алексей Туркин. Специально для сайта RULATE.RU. Глава шестая. Бессмертный мастер медных триграмм. Я был заражен людьми в чате группы. «Хотя читать записи чата довольно весело, как и ожидалось, мне придется покинуть группу через некоторое время. Или, в противном случае, если пройдет время, я стану одним из них. Я дам своей кузине взглянуть на этот рецепт, чтобы определить, вызывают ли эти ингредиенты смерть при употреблении, а затем покину группу». Пришел к выводу Сунши Хан. «На самом деле, это была довольно странная группа, и так как он совершенно таинственным образом был туда добавлен, Сунши-хан имеет полное право не думать о том, что кто-то может умереть. Однако он чувствовал, что если лекарственные таблетки содержат яд, то, тем не менее, он должен предупредить и отговорить их от употребления таблеток. Даже если другие члены не примут его слова к сведению, у него хотя бы будет спокойно на душе. Да, совесть будет чиста. Будут они слушать его или нет, это личное дело члену группы. Но давать им совет или не давать... Этот выбор нужно было сделать ему. Прибежав в общежитие, Сунши Хан открыл окно чата и отправил кузине Джао Яя список лекарственных ингредиентов. «Сестра Яя, гипотетически, если ты возьмешь все эти ингредиенты и сваришь из них пасту, может ли конечный продукт убить кого-нибудь при его употреблении? Если у тебя есть время, пожалуйста, помоги мне с этим». Нажав на кнопку и отправив сообщение, Сунши Хан откинулся на своем кресле, пытаюсь расслабиться. Кузина Джан Яя и Сун Шихан не были очень близки. Она уже начала учиться в колледже и поэтому не часто появлялась онлайн. Иногда могло пройти несколько дней, прежде чем она снова появится в сети. Можно было отправить сообщение и получить ответ через неделю. Если бы он мог, Сун Шихан предпочёл бы не задавать такие вопросы в интернете. В конце концов, были некоторые вещи, которые лучше сказать в лицо, чтобы избежать любых недоразумений. Если его кузина подумает, что он собирается съесть это, как он сможет объясниться без личной встречи? Он боялся, что его дорогая мамочка тотчас же прилетит, чтобы увидеть его. Однако сегодня он всё больше чувствовал себя как один из членов группы. В самом деле, чтение этой переписки в чате было интересным занятием, но будет лучше, если он покинет группу как можно раньше. Учитывая, что он никогда не показывался в чате, Из-за взаимодействия с другими его членами, его уход из группы не окажет такого уж большого влияния. Тем не менее, его пальцы невольно потянулись к правому нижнему углу и открыли группу девяти провинций. Так чего гляди, это могло легко войти в привычку. На самом деле, эта привычка ежедневно проверять чат сформировалась у него за 10 дней. На данный момент было несколько людей онлайн. Свободный ученик Северной реки «Ах-ци, закончилось ли испытание? Сумел ли малыш Шилю повысить уровень?» Это сообщение было отправлено чуть более чем 10 минут назад, но Ах-ци из клана Су еще не ответил на него. «Ничего же не произошло во время испытания?» – спросила мягкое перо с острова магических бабочек. «На этот раз это было на самом деле она сама, а не ее отец». Возможно, эта девушка только что присоединилась к этой группе, но с её бойким изычком она уже успела познакомиться с некоторыми из наиболее активных членов группы. Она знала, что эти игроки не могут недооценивать ни одно из испытаний. Независимо от того, насколько слабым было испытание, даже одна ошибка могла привести к серьёзным последствиям. Да не должно было потом акций здесь. Это было только испытание третьей стадии Хаутян. И «Если бы возникла проблема, он точно смог бы ее устранить», ответил свободный ученик с Северной реки. Но Ахци из клана Су так и не ответил, поэтому он сам не мог успокоиться. В этот момент появился номер ID, который Суши Хан никогда не видел раньше. Этого человека звали Бессмертный Мастер Медных Триграмм. Он отправил, «Вам, ребята, еще не нужно беспокоиться. Дайте Бессмертному Мастеру совершить гадание, затем вы узнаете результат». После минуты молчания свободный ученик с Северной реки ответил: "Хорошо". Выглядело так, будто тот, кто назвал себя бессмертным мастером Медных 3 г, играл роль бессмертного мастера во всём, что касалось гаданий. После примерно двух или трёх минут бессмертный мастер Медных 3 г сказал: "Ха-ха, нет проблем. Результаты моей гадани показывают очень благоприятный исход. Акции из клана Со и его младший родственник должны быть в порядке". «Давайте просто подождем, пока малыш Шилю не придет, чтобы бросить нам вызов». «Если все-то хорошо, они должны сейчас чувствовать облегчение, верно?» «Несмотря на то, что вам, возможно, не посчастливится узнать правду, иногда он определенно может заставить вас чувствовать себя лучше», – подумал про себя Шихан. Однако, услышав результат гаданий, свободный ученик Северной реки не был удовлетворен. Вместо этого он затих. Через некоторое время... Он послал гримасничащий Модзи и сказал, «Кажется, что Акшелю действительно в беде. Именно поэтому Акцы не онлайн. Есть ли кто-нибудь, кто находится в окрестностях города Икс, кто может пойти и проверить, нуждается ли Акцы в помощи?» Бешеная сабля трех волн появился и написал, «Если результат бессмертного мастера настолько хорош, значит, что-то пошло не так. Но я очень далеко от города Икс. Даже если я отправлюсь туда немедленно, это займёт у меня несколько дней, чтобы туда добраться. Мягкое перо была задачена. Мягкое перо, ты, конечно, не знаешь, что предсказания бессмертного мастера никогда не бывают правильными. Если результат его гадания слишком благоприятный, ты должен быть готов к тому, что неизбежно всё закончится бедой. С другой стороны, если он нагадает, что ты будешь находиться в серьёзной опасности, ты должен чувствовать облегчение. потому что тебе будет сопутствовать удача. Если однажды он предвидит, что тебе придется столкнуться с самым серьезным испытанием в мире, у тебя будет праздничная вечеринка, потому что это знак того, что ты можешь найти что-то ценное прямо на пороге своего дома», объяснил бешеная сабля трех волн. Свободный ученик Северной реки добавил, «С другой точки зрения, способность бессмертного к гаданиям является действительно силой, потому что если вы возьмёте противоположность его гаданий, вы скорее всего нашли правильный ответ. Бессмертный мастер медных триграмм. Он чувствовал сильное желание кричать и очищать себя, но из-за его долгого и тёмного послужного списка он решил помолчать до самой смерти. О право, гляди мягкое перо. Не могли бы вы спросить вашего отца, когда он планирует вернуться домой? Он так долго оставался у меня. «Неужели он не скучает по дому по своей обожаемой прекрасной дочери?» Бешеная сабля трех волн усвоил прошлый урок и не сказал на этот раз ничего, что могло бы призвать кару на его голову. «Конечно, я спрошу отца, как только у меня будет время». Мягкая перо ответила вежливо, но ее ответ был расплывчатым, ведь она не сказала, когда задаст этот вопрос, а также не подтвердила, что вопрос, который она будет обсуждать с отцом, заставит того вернуться домой. Мешанная сабля трёх волн был довольно проницательным, и понял, что мягкое перо только что мягко отказало ему. В результате он снова испытал чувство огорчения. Если кто-нибудь находящийся неподалёку от города Икс, свободный ученик Северной реки спросил у всей группы. Члены группы появлялись один за другим, но каждый говорил, что находится далеко от города Икс. Хозя был в большом округом, хотя людей в группе было не так уж и много. «Невозможно всем быть в одной области». Сун-Шахан был в регионе Джань-Наня, прямо неподалеку от города Икс, но его знакомство с Ахци из Клоносу так и не состоялось. Кроме того, он все еще старался здраво мыслить, и казалось, невозможно для него помочь этим людям в группе, пойти искать кого-то, кто якобы пропал без вести после испытания молниями, основываясь на чьих-то гаданиях. Он еще не настолько стал похож на них всех. В этот момент мягкое перо с острова Магических Бабочек снова сказала. «Я планирую выполнить несколько поручений в городе Дже. Я долечу до аэропорта Джан-Нане, а затем доберусь до города Икс. Область Джан-Нане находится рядом с городом Икс. Если кто-нибудь там готов оказать мне помощь, пожалуйста, свяжитесь со мной в любое время. Хотя я не знакома с городом Икс, я постараюсь делать все возможное, чтобы помочь». «Это здорово», — ответил свободный ученик Северной реки. «Едешь через округа Джан-Нань? Эта дама из группового чата приезжает сюда?» Сун-Шихан моргнул несколько раз. Свободный ученик Северной реки мягко сказал. «Постараюсь связаться с Ахцы. Если он нуждается в помощи, я напишу тебе, мягкое перо». Еще до прихода в эту группу он и Ахцы из клана Су были большими друзьями. Теперь, с предсказанием бессмертного мастера медных триграмм, свободный ученик Северной реки был очень обеспокоен. Если что-то не касается вас, то это не имеет значения. Если что-то касается вас, вы не можете оставаться спокойным». В этот момент появился истинный монарх Желтой горы. Модератор группы попытался утешить его, говоря «Северная река, не нужно слишком беспокоиться. Там сейчас Ах Ци, так что даже не упоминая об испытании третьей стадии Хаутянь, даже если бы это была четвертая стадия испытания Сянь-Тянь, он бы точно справился с ним». Это правда, ответил свободный ученик Северной реки. На самом деле, я не беспокоился сначала. Это было всего лишь испытание третьей степени Хаотянь. Однако очень благоприятное гадание бессмертного мастера Медных 3 г действительно заставило меня ужасно забеспокоиться. Истинный монарх Жёлтой горы. Бешеная сабля трёх волн. Слова свободного ученика Северной реки скрывали в себе много смысла, и двое из них Все ещё продолжали молчать. Культивирующая чат-группа. Читает Алексей Туркин специально для сайта roulette.ru. Глава 7. Группа преступников, которая была уничтожена. Бессмертный мастер медных триграмма. Чёрт, свободный ученик Северной реки. Да что ты такое говоришь? Это просто недопустимое издевательство. В следующее полуноние в этом месяце Запретный пурпурный пик. Не боишься прийти? Конечно. Неужели ты думаешь, что я боюсь тебя, фальшивый мастер гаданий? Но всё же, у меня уже есть дела в следующее полугодие. Не возражаешь, если мы перенесём нашу встречу на 3 месяца? Свободный ученик с Северной горы быстро согласился. Да. Когда придёт время, как я смогу тебя найти? Ведь у вас у всех слишком много личностей. Если ты вдруг превратишься в куклу, я не узнаю тебя. Даже если ты будешь прямо у меня перед глазами. Бессмертный мастер Меднов 3 г был не только профессиональным гадателем, но и мастером изменения внешности. Люди в группе догадывались, что его так часто преследовали за неправильные гадания, чтобы убить, что ему ничего не оставалось, кроме как менять свою личность, чтобы иметь возможность бежать. Со временем он освоил искусство изменения внешности. Тогда пусть будет 3 месяца, когда придёт время, Всё, что тебе нужно, это подняться наверх, на запретный пурпурный пик, и я найду тебя там. Ненавистное лицо, я бы признал его, даже если бы оно превратилось в пепел, раздражённо сказал бессмертный мастер медных триграмм. Тогда мы ещё решили, свободный ученик северной реки был настроен решительно, как будто он уже отдалил бессмертного мастера медных триграмм. Когда истинный монарх жёлтой горы увидел это, он отправил смайлик и сказал: «Северная река. Кажется, у вас наметился прорыв. Вы хотите драться, чтобы все прояснить, и поединок пройдет на одном дыхании, так? Ты слишком долго сидел на пятой ступени, духовный император. Пора тебе перейти на новый уровень. Три месяца спустя, в ночь полной луны, если я смогу найти время, чтобы выйти, я пойду к запретному пурпурному пику, чтобы быть судьей на вашей дуэли. Когда придет время, я также подготовлю небольшой подарок для каждого из вас двоих». Истинный монарх действительно понимает меня. Свободный ученик Северной реки немедленно почувствовал себя взволнованным. Все знали, что истинный монарх Жёлтой горы старый господин. Но то, что он приготовит, будет точно не маленьким подарком. Если получить такие вещи из рук этих старых пожилых людей, то эти вещи можно считать сокровищем для новичков, сокровищем, которое они могут получить только через случайные встречи. Поскольку так сказал истинный монарх, «Когда придет время, я не заставлю Северную реку ждать». «Я изначально хотел позволить в Северной реке переждать половину ночи на холодном ветру на запретном пурпурном пике», сказал медленно бессмертный мастер медных триграмм. «Свободный ученик Северной реки. Какой мерзавец! Этот парень заслуживает того, чтобы назваться тем, кому игрушками для гаданий служат человеческие сердца. Его сердце действительно черное». На этот раз Северный река Тайны решил для себя, что через 3 месяца должен так побить бессмертного мастера Медных 3 г, что даже истинный монарх не сможет узнать его. Поскольку этот вопрос пришёл к соглашению, в группа временно повернулась полчания. После того, как Суши Хан прочитал записи чата, он был немного взволнован в глубине души. Не может такого быть, что бессмертный мастер Медных 3 г и свободный ученик Северной реки отправиться на запретный пурпурный пик, чтобы сразиться на дуэль, верно? Основаясь на их характерах, вполне возможно, что они на самом деле совершат такие глупости. Но когда это произойдет, что будет, если их поймают там службы безопасности? Я должен запомнить это. Перед тем, как покинуть группу, я предупрежу, что не следует разрушать национальное достояние страны. Это незаконно. Закрыв чат группы, Сун Шихан открыл страницу университета Джань Наня, Чтобы посмотреть, что нового случилось за день. Главные новости у школьного сайта были сегодняшние таинственные молнии, причём местом, где всё это случилось, был город X, как и догадался Сун Шихан. Из-за этой грозы в ясном небе город X и близлежащий район Жаньнань были местами, которые пережили подобное. Всё это вызвало определённую цепь проблем, но к счастью обошлось без человеческих жертв. В конце были кусочки и отрывки новостей, касающихся университетского городка Цзяннань. Там были обновлённые новости о рейтингах, школьных красавицах и красавцах, о нескольких выпускниках, которые открыли собственную компанию, сейчас активно распространяющейся по стране, результаты национальных соревнований, цены выставленных лотов на аукционах и многое другое. Сун Шихана не интересовало подобное. Но он просматривал это, чтобы подцепить полезную информацию и при каком-нибудь разговоре с другими людьми использовать ее, чтобы поддержать общение. После этого он стал искать на школьном веб-сайте какую-нибудь информацию о записи на курсы вождения. Регистрационный взнос для обычной машины составлял 2500. Цена для студента была более выгодной. В Джайнань студенту пришлось бы заплатить 10 тысяч и выше, чтобы научиться водить. Сун Ши Хан записал контактные данные, он хотел начать учить теорию в ближайшие пару дней, а затем зарегистрироваться на уроке вождения. У школы вождения были классы для занятий теорией, но если бы он изучил теорию самостоятельно и просто подал бы заявление на уроки по вождению, это было бы намного быстрее. Дин Дон. На веб-сайте школы было новое обновление относительно кампуса, вызвавшее у него любопытство. Около 10 или 20 минут назад на улице неподалеку от университетского городка множество хулиганов были остановлены внезапно появившийся человеком, который в одиночку победил целую группу. Большинство из так называемых преступников оказались студентами, а остальные – студентами, которые были отчислены. Большинство из них уносили уродливые прически, пирсинг на всех частях тела и тайно-то учителей бегали курить на маленькую улочку, они были из той самой бунтующей молодежи. Среди них были и студенты, занимающиеся сбором денег с трусливых студентов. Для преступников нормально сойтись в драке с бандой на банду. Но чтобы они были побиты одним человеком, это явно выходило за рамки привычного. Ведь те, у кого не было банды или фракции, даже не рассматривались как хулиганы. То, что кого-то из правонарушителей побили, не было ничем новым, но когда за несколько минут число побитых преступников возросло до 100, Вопрос встал сам собой. На фотографии, сделанной студентами, можно было видеть незавидное положение правонарушителей. Почти у каждого до смешного было красное лицо. Лица были разукрашены синяками самых разных цветов и оттенков, так словно они готовились выступать в пекинской опере. Было лучше даже сказать, их избили так, что даже родные матери не узнают своих детей. На школьном сайте уже было предостаточно комментариев, касающихся этой ситуации. Были даже те, кто радовался несчастью этих людей. Кто это сделал? Они действительно не проявляют милосердия. Было ли это клуб ММА или клуб тхэквондо? Или может такое быть, что кто-то из клуба бокса провёл подготовку новых членов и сформировал группу для уничтожения преступников? Один сообщил новую информацию. Все они были в состоянии оборека. Сейчас они на пути в больницу. Поскольку никто ещё не очнулся, подозреваемый неизвестен. Тот, который размышляет. По словам людей из дома-магазина рядом с Аллей, они не видели большой группы преступников, у которых бы были боевые действия между собой. Кроме того, даже если они воевали между собой, не может быть, чтобы все были без сознания, верно? Там не может быть такого совпадения, даже если это было взаимное уничтожение. Поэтому весьма вероятно, что это работали эксперты. Один человек или несколько, но они уничтожили всех преступников. Мастер, тип, который может побить 80 человек в одиночку. Ха-ха. Кто-то рассмеялся, ведь все не знали, что даже если число преступников было меньше 100, их было по крайней мере 80. Ведь только великие герои из фильмов могут справиться с таким количеством преступников за несколько минут, верно? Возможно, человек, сделавший это из элитных специальных сил армии. Говорили, что эти элитные подразделения могут раскидать людей как игрушки. Они могут бороться сразу же с дюжиной и более одновременно. Этот парень наверху пошутил, да? Даже если эти элитные подразделения настолько прекрасны, у них есть свои собственные задания. Заставлять их бороться с преступниками это всё равно что стрелять из пушки по воробьям. Пожалуйста, прекратите выдавать необоснованные версии. Мы ведь не знаем, кто действительно справился с этими правонарушителями. Кто-то ответил. Суншу Хан обновил страницу. Бегло просмотрев разнообразные комментарии, а затем закрыл окошко новостей. В любом случае, то, что случилось с правонарушителями, совершенно его не касалось. Несмотря на свой рост, метр семьдесят пять, Сун-Шихан был хорошо сложен. Одному взгляда было достаточно, чтобы убедиться, что он не был из тех, кто собирает деньги. Он и эти нарушители как будто жили в соседних мирах. Если не случится ничего неожиданного, не будет никакой связи между ним и теми преступниками до конца его жизни. Лениво потянувшись, он закрыл окно сайта, развалился на кресле и постарался выкинуть из головы всё ненужное. В его голове снова появились мысли о странной грозе в голове, которая была почти чистой с того момента, когда прошли молния и гром, и эта мысль не давала ему покоя теперь долгое время. На следующий день 2 июня воскресенье, погода без осадков. Сонны Шхан рано выбрался из постели. Он до этого планировал не спать всю ночь, но всё произошедшее вчера заставляло его чувствовать себя странно. Он не знал, почему отказался от желания бодрствовать всю ночь, а вместо этого принял ванну и лёг спать рано. Даже если он решится сделать это всё ещё сегодня, остальные соседи по комнате уже вернутся к тому времени. Встав и умывшись, Шихан еще раз открыл приложение с чатом группы, висевшее в правом нижнем углу его монитора. Как и до этого, его кузина Джао Яя так и не ответила. Казалось, ему придется подождать еще пару дней. «Если через два дня старшая сестренка не ответит, я сам позвоню ей», – подумал про себя Сун Шихан. После этого он вновь открыл группу девяти провинций. Каждый раз, когда он заглядывал туда, его настроение улучшалось – Но если он будет виде слишком много, он может стать похожим на остальных. Первая информация в группе была от Ахцы из Кланосу. Зная, что заставил вас пополноваться во время испытания Ахшелю, возник небольшой инцидент, но я всё уладил. После инцидента на испытании молниями Ахшелю пришлось немного выпустить свой гнев, но я нашёл его и вернул домой, так что он не стал слишком большой проблемой. Это было неподалёку от города X. Там было несколько Ох, ладно, там были дюжины неподвижных обычных людей, которых вырубил Ахшелю, но никто не погиб. Поскольку мне всё ещё предстоит отвезти Ахшелю на собрание основной ветви клана, я, возможно, не появлюсь в сети следующие несколько недель. Во всяком случае, всё, пожалуйста, не беспокойтесь. Это сообщение было отправлено в 3:00 утра. Культивирующая чат-группа читает Алексей Туркин специально для сайта roulette.ru. Глава восьмая. Мягкое перо и улица Лосинь. Это хорошо, что ничего не случилось. Я чувствую облегчение сейчас. Я сообщу Мягкому перу, чтобы она не беспокоилась и не тратила своё время на поездку в город Тикс. Свободный ученик Северной реки вскоре написал ответ. Соны Шихану казалось, что свободный ученик Северной реки находится онлайн все 24 часа каждого дня. Он просто не представлял, откуда у этого человека столько энергии. Могло ли так быть, что его привычки в сети случайным образом совпадают с привычками человека, которого зовут Сун? Ведь каждый раз, когда он сам заходил онлайн, свободный ученик Северной реки уже был там. Даже не так. Когда Соны Шихан был онлайн, он тоже был онлайн. Когда Сон Шихана не было в сети, он всё ещё был онлайн, потому что каждый раз, когда Сон Шихан снова заходил посмотреть на записи чата, он видел, что свободный ученик с Северной реки уже присутствует в чате. Как будто он бы вообще не спал, словно был воином, приносящим в себя жертву интернету. Сон Шихан только и мог беспокоиться, потому что на сегодняшний день уровень смерти за компьютером очень высок. Если свободный ученик Северной реки продолжит свое занятие, может быть, однако, и его настигнет такая внезапная смерть. Это тоже следует запомнить. Когда придет время покинуть группу, я лучше предупрежу его. Сун-Шихан продолжил прокручивать страницу вниз. После того, как он закончил говорить, Ахци искал на Су еще раз поздравил всех, а затем вышел из сети. Чуть позже, в пять утра, мастер медицины вышел в сеть и обновил фотографию, а затем поставила знак вопроса под фото. Это была картинка растения, которое Сун Шихан никогда не видел до этого. Это растение изогнулось, как извивающийся дракон. По всей длине растения красовались шипы, а коренева был пурпурно-чёрным. Это было очень интересное растение, на которое стоило бы полюбоваться. Ядовитая драконья трава. Ха. Мастер медицины, неужели тебе снова понадобилось это? Не ты ли выращивал несколько таких совсем недавно? Первым по обыкновению ответил свободный ученик с Северной реки. Я проводил опыты, все погибли. Мастер медицины отправил грустные мользы. Кроме того, эта партия давита драконьей травы была очень хорошего качества. Хорошо, я свяжусь с тобой, если у меня получится вырастить несколько. Если остальные увидят это, они точно скажут тебе, ответил свободный ученик с Северной реки. Хочу себе живое Отправила ещё один ответ мастер медицины. Ядовитая драконья трава. Судя по названию, это было совсем не безобидное растение. Но ведь не могло оно быть нужным для приготовления таблеток, верно? Может, он хочет отравить кого-нибудь? Сун-э-ханом был немного обеспокоен. У него было чувство, что люди в группе очень хороши в своих поисках смерти. Подождите, а там что-то есть? Рука Сун-э-хана немного задрожала. пока он возвращался на страницу к месту ответа Ах-Цы из клана Су, чтобы взглянуть на него еще раз. Там было несколько, да, там были дюжины простых людей, которых вырубил Ах-Шипю, никто не умер. Это предложение пробудило в Сун-Шихане странные чувства, потому что он внезапно подумал о группе преступников, которые были избиты. Это ведь не могло быть совпадением. Даже если бы кто-то сказал, что это случайность, то случайностей за последнее время было бы слишком много, не так ли? Пожалуй, мне нужно взглянуть на всё это под другим углом, потому что это точно не совпадение, это просто я слишком много думаю. Люди всегда такие, когда их мучают сомнения в каком-то поводе, они пытаются сложить не связанные между собой вещи, чтобы сформировать вывод. Даже когда они подозревают кого-то в краже их денег, они будут вспоминать все события с этим человеком, и чем дольше они будут смотреть на этого человека, тем больше они будут уверены, что смотрят на преступника. Он полагал, что его размышления были близки к тому типу подозревать кого-то в краже. «Я не могу больше думать об этом. Если продолжу думать, я уйду в астрал, прямо как люди из этой группы». Сунаши Хан лениво потянулся, а затем собрался для пробежки. Было утреннее время, а он чувствовал, что его физическая подготовка ухудшилась. К тому же он не полностью отправился от гриппа. Кашель длился уже более десяти дней. И кашлять время от времени было настоящей пыткой. Так что он решил бегать по полтора километра по утрам, чтобы укрепить тело. Его целью было совершать пробежки по утрам целый месяц. В то же время в аэропорту Джан-Наня девушка с волосами до талии вышла из аэропорта с большим чемоданом. У нее была бледная кожа, она была высокой и длинноногой. На ней была белая футболка, короткие шорты и пара кроссовок на стройных ножках. Она выглядела молодой и милой. И всё в то же время, длинноволосая девушка осматривала гигантский аэропорт с беспокойным выражением лица. Я не люблю большие места, потому что здесь проще всего потеряться. Затем она вытащила свой телефон и набрала номер. Весь потный после утренней пробежки, Сунь Чихан чувствовал свежесть и ясность, которой уже давно не наблюдалось. Проходя мимо столовой, он купил пару фаршированных булочек и соевого молока на завтрак, а затем вернулся в общежитие. Когда его быстрое и поверхностное дыхание пришло в норму. Сейчас воскресенье, и у меня всё ещё свободный целый день. Что же мне делать? Пойти опять почитать с витрины, поедая фаршированные булочки из суши-хана, размышлял про себя. Затем он случайно включил компьютер и вошёл на страницу школы. Поскольку его всё ещё интересовало, как именно были побиты те преступники, он продолжал следить за этим. И всё же на школьном сайте не было больше никаких новостей относительно побитых правонарушителей, поскольку эти бедные нарушители всё ещё находились в госпитале, и ни один из них ещё не проявил никаких признаков сознания. Поэтому не было ни единого способа узнать, кто же стал виновником их состояния. Это рассказали студенты, навестившие их в больнице до этого, и хотя они не были уверены, нарушители иногда стонали от боли. Поскольку их было слишком много, их поместили в одну большую палату в больнице. Около 80 человек, издающих периодические крики. Эта картина была просто прекрасной и безумно трагичной. Если их просто вырубили, они должны начнутся в ближайшие пару дней, не так ли? Их ведь не могли и спать до состояния вообще, верно? Тихо говорил сам с собой Сунчухан. Позволив своим мыслям свободно течь, он снова открыл чат группы. С того времени, как он ушел на пробежку и позавтракал, в группе появилось много новой информации. Мягкое перо с острова магических бабочек, онлайн с мобильного телефона. «Господин Северная река, я уже прибыла в аэропорт Джанане. Нужна ли господину Ахци какая-нибудь помощь?» Свободный ученик Северной реки был ожидаем онлайн. Он быстро ответил. «Мягкое перо, вы наконец появились онлайн. Ахци уже нашел Ахшилю в предрассветные часы и покинул город Икс». Вам не нужно беспокоиться о них, и вы можете непосредственно отправиться в город Джей для решения ваших вопросов с чистой совестью». «Если не случится ничего плохого, как обычно», ответила мягкая перо, а затем спросила еще. «Покинул ли господин Ахцы город Икс?» «Да, он уехал на рассвете». Свободный ученик с Северной реки вернулся с новым вопросом. «Тебе для чего-то понадобился Ахцы, мягкое перо?» Мягкое перо ответило. «На самом деле...» Я надеялась встретиться с господином Ахцы, поскольку мне бы очень потребовался кто-нибудь, кто сможет сопроводить меня до города Джей. Я не очень хорошо знакома с городом Микс, Джаннени и городом Джей, и я не уверена, что смогу добраться до пункта своего назначения. Куда ты отправляешься? Сейчас у всех телефонов есть функция навигации, это очень полезно. Я бы так сказала, что в современных изобретениях много полезных функций. Мяко порекомендовал свободный ученик с Северной реки. Поскольку много человек в группе не были знакомы с современными технологиями, свободный ученик Северной реки считался одним из продвинутых здесь в этом плане. Эй, привет. У вас тве какие-нибудь проблемы? Разве это не классическое место, где собираются фанаты Тюньбе? Почему бы не порекомендовать какую-нибудь древнюю карту вместо этого или компас? Возьмём уровень выше. Он может предложить открыть портал для телепортации. Всё что угодно, но только не навигатор в телефоне. Я уже пробовала, но приложение не может найти то место, куда мне нужно, мрачно ответила мягкое перо. Конечно, он знал, как пользоваться навигатором, ведь ей было всего 25. Так что не было никакой разницы между ней и людьми современности в некоторых вопросах. Кроме того, она была более подготовлена к реальному миру, чем многие современные молодые люди. К тому же, у меня плохо с направлениями, так что я бы не смогла найти место даже с навигатором, добавила мягкое перо. Свободный ученик Северной реки ответил, не обращая внимания: "Когда ты достигнешь пятой стадии и сможешь подниматься в воздух, с высоты ты сможешь отоскать свой путь и нигде не потеряешься. А сейчас ты можешь взять такси, если у тебя есть адрес, водитель такси доставит тебя до места. Однако будь осторожна, не садись в нелицензированное такси. Спасибо тебе, Я попробую сделать так. Поблагодарила Мягкое Перо. Никто не предложил, а она сама уже и забыла об этом удобном виде транспорта. Свободный ученик с Северной реки добавил: "А куда ты собираешься добраться, Мягкое Перо? И если ты реально не можешь отыскать место, я могу спросить, есть ли поблизости кто-нибудь из даотистов, возможно, не смогут помочь". Эта часть города Икс, которую называют улицей Лосинь, там должен находиться древний храм под названием Храм Призрака Лампы. «Место, куда я хочу попасть – этот монастырь», – быстро ответил мягкое перо. «Хорошо, я понял. Я попробую поспрашивать и обязательно свяжусь с тобой, если будет какая-то информация», – ответил свободный ученик с Северной реки. «Даже не знаю, как тебя благодарить». Мягкое перо отправило смайлик и написало затем. «Я ушла на поиски такси. Аэропорт Джаннаня». Это длинноволосая девушка с тонкой талией и длинными ногами, толкающая огромный чемодан и торопливо выходящая из аэропорта. Ее прекрасная фигура заставляла многих мужчин, мимо которых она проходила, останавливаться вопреки их воле и тупо пялиться ей вслед. Культивирующая чат-группа. Читает Алексей Туркин. Специально для сайта RULATE.RU. Глава девятая. Другая улица Лосинь. Су-Ши-Хан был в округе Джан-Нане, и со своими хорошими манерами он просто не мог отказать в столь незначительной просьбе, как показать дорогу. И все же в тот момент у него было желание помочь, но никак не силы. Потому что аэропорт Джан-Нане был в двух часах езды от университета. Джан-Нань в конце концов был уездом, и его территория не могла быть маленькой. Более того, Су-Ши-Хану был незнаком город Джей. О храме призрака Лампы он вообще никогда не слышал до этого. Он знал лишь, что город Джей находится рядом с Жан-Наним и был хорошо известен в Сян-Ся. Много паломников добирались туда, потому что этот город был также святым местом для разнообразных религиозных течений. Каждый год во время религиозных фестивалей число верующих, отправляющихся в паломничество город Джей, было таким, что город Джей оказывался забитым полностью. Даже муравью не удалось бы проползти сквозь него. Там было так много монастырей, сколько шерсти на теле быка, и найти один маленький монастырь в таком городе было бы очень трудно. «Дайте подумать, название улицы Лосинь кажется очень знакомым. Может быть, я слышал о ней раньше?» – пробормотал Сун-Шихан. Вгрызаясь в свои фаршированные булочки, Сун-Шихан растянулся на стуле и принялся раскачиваться. пытаясь отыскать слова улица Лосина в своей голове, он старался найти источник этого странного снокомого чувства. Человеческий мозг всегда был странным. Некоторые воспоминания навсегда остаются в нём, хочет этого человек или нет. Тогда как другие ему приходится выуживать из памяти, и при этом они так и не появляются, сколько бы человек ни напрягал мозги в попытках отыскать их. Я мог слышать это имя на одном из новостных каналов, Шихан сдался, и боль не заставляла свой мозг раздумывать об этом. Мягкая перо тащила огромный чемодан до стенки такси. В тот момент несколько такси подъехали прямо к мягкому перу. Это доказывало, что хорошенькое лицо является преимуществом в любой ситуации. В противном случае, едва увидев столь большой чемодан, многие таксисты отказались бы от мыслей взять на борт такого пассажира. Мис, куда вам? Красный такси было первым. Водитель оказался мужчина средних лет с квадратным лицом, который говорил на мандаринском с явным акцентом региона Джаннань. "Сэр, знаете ли вы, где находится храм Призрака Лампы?" спросила мягкая перо. Её голос был нежным и резко отличался от столь юной и живой внешности, но всё это делало её только более привлекательной. Мужчина средних лет с квадратным лицом задумался глубоко и долго, а затем покачал головой. Храм призрака лампы. Я никогда не слышала о нём до этого. Когда мягкая перо увидела, как покачал головой мужчина средних лет с квадратным лицом, её сердце замерло, а лицо немного покраснело, потому что она была ужасно расстроена. К счастью, мужчина средних лет с квадратным лицом тот же спросил: "Знаете ли вы какая это улица?" "Знаю, это улица Лосинь", мгновенно ответила мягкая перо. Орица Лосинь. Я знаю это место и хорошо знаком с ним, потому что живу там. И всё же мисс, вы уверены, что правильно назвали имя монастыря? Я живу-то уже много лет и никогда не слышал о храме призрака лампы. Серьёзно ответил мужчина средних лет с квадратным лицом. Из-за своей профессии он имел глубокое представление обо всех близлежащих районах. Он был очень хорошо знаком с улицей Лосинь, где он проживал, исследуя каждый её клочок на своих двоих. И всё же он никогда не слышал названия Храм призраколампы. Да? А лицо мягкого пера покраснело ещё больше, но тем не менее она мгновенно ответила. Тогда шерп, пожалуйста, доставьте меня на улицу Лосинь. Она была готова отправиться туда и поспрашивать вокруг, а если это не поможет, тогда ей придётся смирить свою гордость и позвонить своему отцу. И всё же это она сделает только в крайнем случае, если ничто другое уже не будет возможным. Месь, вы спешите? Если нет, то вы можете сесть на автобус, который останавливается на улице Васи. Такси туда будет немного дорогим, потому что это займёт около 2 часов езды, объяснил мужчина средних лет с квадратным лицом. Это не значило, что он не хотел заработать денег, но стоимость двухчасовой поездки действительно была не маленькой. Поскольку пассажир ничего не знал о расстоянии, если не сообщить о нём мою оценю заранее, после прибытия в место назначения Может, легко возникнуть спор. Всё в порядке. Вы должны беспокоиться только о том, чтобы доставить меня туда. Мягкая перо робко улыбнулась. Деньги не были для неё проблемой. Как только мужчина средних лет с квадратным лицом понял это, он сильно обрадовался. Сумма, которую он получит в результате этой поездки, будет весьма внушительной. Ну хорошо, вы можете сесть в машину. Ваши чемоданы положу в багажник. Сказав это, мужчина средних лет с квадратным лицом открыл багажник, а затем приоткрыл дверь, готовясь выйти, чтобы помочь поднять чемодан. Ведь этот чемодан казался очень громоздким. Как могла такая молодая девушка обладать силой, чтобы поднять его? И всё же, когда мужчина средних лет с квадратным лицом открыл свою дверь и выбрался из машины, его рот открылся в форме буквы О и не мог закрыться ещё долгое время. Он увидел, как девушка, казавшаяся слабой и нежной, подняла чемодан одной рукой. Она не тащила его вверх, не обнимала и вообще не делала ничего такого. Казалось, будто она поднимает маленькую тарелку на тяжёлый чемодан, чтобы положить его в багажник. Могло ли так быть, что чемодан только выглядел большим, а на самом деле был очень лёгким? Когда он думал об этом, он почувствовал, что задняя часть машины реально опустилась. Мужчина средних лет с квадратным лицом был таксистом много лет и достиг того уровня, когда мог позволить себе нести свою собственную машину. Как только задняя часть автомобиля просела, он смог примерно оценить вес вещи. Этот чемодан весил, вероятно, более 60 кг. Может быть, он был даже тяжелее, приблизительно как взрослый мужчина. Неужели эта девушка занимается тяжелой атлетикой? Но это действительно какая-то божественная врождённая сила, подавился слюной мужчина средних лет с квадратным лицом. К счастью, он был просто хорошим таксистом. Ведь если бы у кого-то, увидев шева эту красотку, появились недобрые намерения, этот инцидент непременно сбил бы его с толку. Мягкое перо и не подозревало, как шокирует водителя её действие. Поместив чемодан внутрь, она отступила на два шага к задней двери автомобиля и села. Мисс, вы очень сильная. Пожалуйста, подождите немного. Мужчина средних лет с квадратным лицом рассмеялся и нажал на педаль акселератора. Красное такси отъехало от стоянки и направилось в сторону улицы Лос-Инь. Группа девяти провинций. Мягкое перо с острова Макических Бабочек. Онлайн с мобильного телефона. Господин Северная река. Прямо сейчас я направляюсь в сторону улицы Лос-Инь, но таксист не знает о храме призрака Лампы. Я собираюсь спросить местных жителей после того, как приеду на улицу Лос-Инь. Возможно, кто-то из них будет знать. Хорошо, я спросил нескольких человек, но пока никто ничего не знает об этом. Но я свяжусь с тобой, если выясню что-то, ответил свободный ученик с Северной реки. Спасибо, господин, мягкое перо отправило смайлики и тихо сложило кулак. С ответом свободного ученика с Северной реки её беспокойство начало постепенно уменьшаться. Если по правде, то это было её первое самостоятельное путешествие так далеко от дома. В прошлом её либо всегда сопровождал её отец, или же она путешествовала по регионам, которые находились рядом с островом магических бабочек. Поэтому она всё ещё чувствовала небольшое возбуждение. В сонах Хана ещё читал записи чата. Поскольку ему было ужасно скучно бездельничать, он снова отправился читать с витрины. Он захватил толстую книгу, которую взял на время недавно. Это была одна из книг, которую он так и не закончил читать. Ему казалось, что книга прочитанная не в магазине, теряет большую часть своего очарования. Прямо как лапша быстрого приготовления красавчик кан, вкус которой в сухом и готовом виде существенно отличался. Перед уходом Оу Сюн случайно взял мобильный телефон с собой. У Сун Шихана не было привычки везде таскать телефон с собой. Сейчас у мобильных стало всё больше и больше функций, поэтому их размеры тоже увеличились. Сегодня было почти невозможно найти мобильный телефон, у которого единственной функцией была бы возможность совершать звонки. Поскольку и размеры телефонов были большими, Сон Шэхан продолжал пользоваться обычным стационарным телефоном. 7% заряда батареи. Этого должно хватить. Но это было не так уж много, но если только звонить и отправлять сообщения, заряда хватило бы на полдня. Думая таким образом, он захотел телефон и взял напрокат книгу. И направился к книжному магазину, чтобы вдоволь насладиться чтением с витрины. Время пролетело быстро, приблизительно полтора часа спустя. Странно, может быть, я встал не с той ноги сегодня утром, что Нашахан вернула на полку толстую книгу, до этого лежавшую в его руках. Внезапно он почувствовал, что не может продолжать читать. Вне зависимости, была ли это фантастика, теория машины, манга или классические произведения, Он просто не мог сейчас читать ни одну из книг. Он впервые столкнулся с таким явлением в своей жизни. Это странно, пробормотал Су Шихан, а затем вздохнул. Затем он привычно выбрал книгу и отправился к касте. Если он не может погрузиться в него с головой, то в чтении с витрины нет никакого смысла. Подумав немного, он решил прогуляться немного вокруг университетского городка и избавиться от скуки. Когда дело доходило до избавления от скуки, В первую очередь следовало поминать известное местечко неподалёку от университета Цзяннань Рай гурмана. Я должен пойти и перекусить чем-нибудь вкусным. Рай гурмана была процветающей улицей кафе и ресторанов, находившейся в двух улицах и 20 минутах ходьбы от университета Цзяннань. На это расстояние было абсолютно неспособно остановить гурманов. Там можно было найти все, что угодно, за исключением летающих в небе самолетов и четырехногих табуретов. Любой аппетит мог быть удовлетворен. Все это время это место называли Раем Гурмана, либо Раем Еды, в то время как его изначальное название уже было забыто. Как же называлось это место? Сун-Шихан поднял голову, чтобы взглянуть на уличный знак. «Оли Солосин приветствует вас!» Знак с пятью яркими золотыми словами – Сиял на солнце. О, верно, это место называлось улица Лосинь, хорошее имя, подумал Шихан и вышел на улицу. Но пройдя лишь два шага вперёд, он резко обернулся. Затем он снова быстро подошёл к огромной вывеске и уставился на пять больших, ярких и ослепительно золотых слов. Улица Лосинь приветствует вас. Ему не показалось. Это была улица Лосинь. Сун Шихан потерял дар речи. культивирующая чат-группа. Читает Алексей Туркин специально для сайта roulette.ru. Глава 10. Краткая интерлюдия во время прогулки по улицам. Раньше Шахан много думал и чувствовал, что название улицы Лосинь, он уже слышал раньше, но так и не мог вспомнить, как он не старался. А оказалось, что это было здесь, в невероятном известном раю гурманов. Это как-то неправильно. Разве Мягкое Перо не сказала, что улица Лосинь в городе Джей? Это место – часть региона Джаннань. Может быть, Мягкое Перо запомнило неверный адрес? Или, может быть, и в городе Джей, и в регионе Джаннань есть улица Лосинь? Это нормально. Названия городов и стран редко повторяются. На названии деревень, улиц и тому подобного очень часто. Место, куда направляется Мягкое Перо, должно быть в городе Джей. и она не может приехать в регион Дженнань. Поскольку он пришел сюда, чтобы избавиться от скуки, Шихан решил больше не задумываться над этим. Он ел, пока шел, и шел, пока ел. Он не знал, как долго он гулял. Но почувствовав небольшую усталость, он купил еще два хрустящих куриных ролла и сел на лавочку, которая стояла у дороги для того, чтобы люди могли отдыхать на ней. Напротив места, где остановился отдохнуть Сун Шихан, Была большая людная площадь, через которую ходили туда-сюда люди, суетящиеся шумом и волнением. Погода становилась теплее, но даже это не могло остановить врождённую тягу у женщин к красоте. Везде виднелись яркие короткие топы, мини-юбки, жаркие брюки с низкой талией и сандалии с высокими каблуками и острым мысом. Открытая шея и грудь, тонкие талии и стройные ножки. Все это во много раз увеличивало привлекательность и красоту улицы Лосинь. Сидя в зоне отдыха, каждый мог наблюдать бесчисленное количество длинных ног, сверкающих в лучах солнца. Сун Шихан случайно выбрал эту зону отдыха, но это было прекрасное место для наблюдения за красотками. Рядом с ним сидели еще три парня, оценивающие ножки красавиц. Ребята, вы видели это? Красное платье ниже огромного электронного дисплея слева. Эта фигура, эти ноги, как минимум 80 очков. Жирный парень с толстыми линзами в очках указал на фигуру в красном платье. Ах, суй, тебе следует ещё потренироваться. 73 балла это предел. Её ноги длинные, но в целом она немного более худая, чем нужно. Кроме того, пропорции её тела слишком короткие, что затрагивает красоту в целом. Озвучил своё профессиональное мнение красивый парень сзади него. Это так Тос Чаквич как почесал голову, внимательный взгляд показал, что всё было так, как сказал красивый парень. Однако было бы невозможно, так сказать, если не смотреть внимательно. Я считаю, ей можно дать 77 баллов и выше, ведь такие длинные ноги не часто можно встретить. Мы не берём в сравнение длину ног звёзд или моделей, лениво сказал последний парень с короткими волосами, лежавший на скамейке напротив. Соны Шиххан слушал и невольно глядел туда, куда указывал толстый парень в очках. Там была длинноногая девушка, одетая в красное обтягивающее платье и яркие сандали, прогуливающаяся в неспешном темпе. Женщина, которая осмеливается носить такие обтягивающие платья, обычно абсолютно уверена в своём теле. Шиххан не особо интересовался женскими ножками, но ему пришлось признать, что девушка в красном платье была красива. К её бёдра были тонкими, нежными, владелица этих ножек точно должна уделять им много внимания. Говорят, когда мужчина смотрит на женщину, юноша смотрит на её лицо, а зрелый мужчина замечает только её ноги. Шихан понял, что он точно не является тем самым зрелым мужчиной, потому что ножки его совсем не интересовали. Даже если улица была бы заполнена девушками с чудесными белыми ножками, он не обратил бы на них внимания. И у него также не было желания оценивать их, как делали три парня неподалеку. В отличие от своих соседей по комнате, которые клялись, что хотят падать на колени и целовать ноги знаменитостей из соседних стран, Сун Шихан не был способен понять подобное. «Ноги и у мужчин есть. Просто женские ноги чуть более изящные, чуть более нежные, в них нет ничего особенного, правда?» Такие мысли были в его голове. Если бы три парня узнали о них, они точно плюнули бы ему в лицо. Быстрее, смотрите, это точно 100 очков. 100 очков, внезапно с волнением сказал толстяк в очках, он только и мог, что слегка повысить свой голос. Где? спросил красивый парень. И хотя умение толстяка в очках оценивать не было расценено как отличное, он довольно много в этом смыслил. 100 баллов. Это не было той оценкой, что обычно выставлял он. Лениво выглядевший парень с короткими волосами тоже вспел прямо с любопытством. и смотря в направление, которое указал толстяк. Как и до этого, под большим светодиодным дисплеем из-за угла показалась красивая, высокая и стройная фигурка. Она несла огромный чемодан, хотя казалось, что это не доставляет ей никаких проблем. Её длинные чёрные волосы достигали талии и, как водопад, спускались по её спине, развеваясь на ветру. Даже несмотря на то, что она была обута в кроссовки, было очевидно, что её ноги длиннее, чем у остальных людей рядом с ней. Каждый её шаг в длину равен был примерно двум или трём шагам обычного человека. Она была сложна, как будто являлась женской версией протагониста в любом фильме. Даже если бы она стояла в толпе и не делала ничего, она казалась журавлём среди стаи куриц. Она поистине выделялась из остальной массы людей. Черноволосая красотка шла очень быстро. Уже через несколько шагов она проглянелась с дамой в красном платье, той самой, которую оценивали три парня. Все идеальные вещи не выглядят потрясающими, когда они одни, но в сравнении с чем-нибудь они кажутся в сотни раз более привлекательными. В тот момент женщина в красном стала объектом такого сравнения, когда черноволосая девушка проходила мимо неё. Две пары ножек были моментально подвергнуты сравнению и оценены. Это сравнение только увеличило эстетическое восприятие, и ноги черноволосой женщины казались всё более и более ослепительными. Ах, тюй, я молчу. Это действительно заслуживает 100 баллов. Красивый парень немедленно встал, оправил свою одежду и пригладил причёску. Что ты делаешь? спросил парень с короткими волосами. Собираясь познакомиться с ней, такая идеальная женщина, будет трудно встретить кого-нибудь ещё подобную ей в моей жизни. Неважно, приуспею ли я или нет, но я должен попробовать, иначе я буду сожалеть об этом всю свою жизнь. Усмехнулся красивый парень, два ряда его белых зубов блеснули. Он действительно обладал талантом для привлечения девушек и аурой победителя по жизни, сильной энергией сияния. Он не потерял бы ничего, если бы его план сорвался. Но если бы ему удалось приуспеть в знакомстве с этой девушкой, он выиграл бы джекпот. Если что-то не несёт в себе 100 возможностей выигрыша и ни одной возможности потери, то почему бы не сделать этого? В такое время мужчина не должен испытывать страха или стыда. Он должен храбро штурмовать баррикады. Вскоре после красивый парень скользнул сквозь толпу и пробрался ближе к черноволосой красавице. Через несколько минут красивый парень вернулся разочарованным. «Ты провалился? Так быстро?» Толстяк в очках был озадачен. Он знал, что шансы его друга на провал были равны 90% и выше, но его друг был все-таки достаточно красивым и при этом хорошим собеседником. Как он мог получить отказ так быстро? С его способностями, даже если он провалится в попытке познакомиться, для него не должно было составить проблем хотя бы перекинуться с ней пару слов, верно? Не было ни шанса с ней познакомиться. Ноги этой красотки слишком длинные, и она идёт слишком быстро. Когда она делает один шаг, мне приходится сделать несколько. Я даже бежал за ней, и всё же не смог догнать. Слёзы потекли по лицу красивого парня. Парень с короткими волосами выглядел так, словно потерял дар речи. Чи! Звук смешков. Сун-э-шахан на другой стороне смеялся так что должно было, получил какие-то внутренние повреждения. Эти три парня были настоящими шутниками. Но, если говорить честно, ножки той чернолосой красавицы действительно были ослепительными. В этом поколении процветал интернет. Появились самые разные красавицы, и большинство уже потеряло способность высоко оценить красоту. Но истинное золото не боится огня. Красота, которая действительно обладала уникальностью, Без условно наверняка привлечёт взгляды людей, окружающих её. Например, та черноволосая красотка. Подобных ей можно было запомнить за один короткий взгляд. Это был тот тип девушек, которых нельзя забыть через короткий период времени. Возможность столкнуться с красотками была лишь кратко интерлюдией для прогулок на улице. Отдохнув некоторое время, Сунашихан поднялся и направился гулять дальше. Я должен купить ещё закусок, когда буду потом возвращаться обратно, подумал он про себя. Раньше, когда он подхватил простуду, его соседи по комнате заботились о нём, и теперь, когда он гулял по райу гурманов, ему нужно было принести что-нибудь с собой в обратный знак благодарности. Я понятия не имею, что они любят есть, так что я просто принесу порцию нескольких видов вкусных продуктов обратно.